Глава 84. Исполнение видений на лоне природы 1961 год Вильям Бранхам вернулся в Джеферсонвил к 1 июня 1961 года. Обычно за время своих вылазок в дикой местности он освежался. Однако поздней весной этого года, после своей охотничьей поездки на север британской Колумбии, он возвратился домой в подавленном настроении. Было несколько причин для появления этой депрессии. После того, как он выступил с речью перед ассоциацией служителей города Чикаго, неимоверно сильный дух смирения и любви наполнил его аудиторию. 70 служителей Евангелия сказали ему, что приедут в Джефферсонвилл и примут водное крещение в имя Иисуса Христа. К этому времени прошло уже больше месяца с того дня, и никто из тех служителей не приехал. Более того, ни один из них даже не позвонил ему и не сообщил причину своего отсутствия. Он мог лишь предполагать, что они передумали, возможно, под давлением со стороны старших по званию, у которых они были в подчинении. Ассоциация служителей Чикаго лишь отчасти была причиной разочарования Билла. Намного сильнее его тревожили слухи о людях, которые верили, что он действительно является Иисусом Христом. Впервые с этой проблемой он столкнулся год назад во время рыбалки с некоторыми христианами. Они ошеломили его, спросив, не является ли он Христом, помазанным Мессией. Он, разумеется, сказал «нет», предупредив их о том, что они могут подорвать его служение, если будут распространять такую ложь. Билл надеялся, что это положит всему конец, однако слухи продолжали ходить среди других людей, охваченных этим же убеждением. Когда он помолился относительно этой проблемы, Бог указал ему на Евангелие от Луки 3.15, где сказано, что народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он. Билл увидел сходство. Тем не менее, слухи эти беспокоили его, потому что он не знал, как остановить распространение такого заблуждения. Однажды вечером в Доссен-Крике, когда после служения Билл разговаривал с людьми, к нему подошел мужчина, желая исповедать свои грехи. Билл не понял, что он имел в виду, поэтому незнакомец вынул свой бумажник и показал ему карточку, которая гласила «Вильям Бранхам мой Господь». Объятый ужасом, Билл стал задавать этому человеку наводящие вопросы, пока не убедился, что тот говорит все всерьез. От этого инцидента он так сильно расстроился, что несколько дней находился в трепете. Его не покидали мысли о том, как ужасно было бы, если бы он, проведя всю свою жизнь в труде для чести и славы Иисуса Христа, в конце остался бы в памяти людей, как антихрист он не мог перенести саму мысль о такой страшной возможности. Не было бы лучше, если бы он умер прямо сейчас, нежели позволять, чтобы эта ересь и дальше распространялась. Прибыв к избушке Бада Саутвика на севере, Билл стал помышлять о том, как бы устроить несчастный случай на охоте. Затем он задумался о своем шестилетнем сыне и отказался от мысли о самоубийстве. Когда он приехал домой, его душевные страдания еще больше усилились. Он узнал, что двое мужчин, посещающих Скинию Бранхама, говорят то же самое, что и тот заблуждающийся человек в Досанкрике. крике Подумать только! Два члена в его же собрании полагают, что он Господь Иисус Христос. Как же это может быть? Они, безусловно, слышали, как он проповедовал, что Иисус Христос является Верховным Божеством. Однако они по ошибке принимали посланника вместо послания, или точнее сына человеческого с маленькой буквы вместо сына человеческого с большой буквой. Их безрассудство так глубоко пронзало сердце Била, что он едва мог это переносить. Похоже, ему нужно будет предпринять нечто радикальное, даже если придется вообще уйти от служительского поприща. Он закрыл свой офис, выставил свой дом на продажу и отменил все свои запланированные собрания на оставшуюся часть года. Затем он попросил всех оставить его в покое. Целую неделю Билл нервничал, трепетал и рыдал в таких сильных душевных муках, что ему казалось, что он сходит с ума. Его единственное утешение пришло к нему в пятницу, 9 июня 1961 года, когда Бог показал ему видение. Бил увидел тех двух мужчин из своей церкви, стоящих у пруда и забавляющихся с небольшой черно-желтой змеей, извивающейся по земле. Он подошел к этим людям и предостерег их, что эта змея ядовитая. Вдруг эта гадюка набросилась на него и ужалила в ногу. Он резко отскочил назад, чтобы осмотреть рану. Закатав штанину, Бил увидел кровь, струящуюся из двух свежих ранок от ядовитых зубов змеи рядом со следами от прежнего змеиного укуса. Сначала он встревожился, но затем увидел, что его кровь настолько густая, что яд не проникает в его кровоток. Взяв свое ружье, он выстрелил в змею прямо посередине, от чего она стала неистово извиваться. С большими усилиями Бил старался прицелиться в маленькую увиливающую головку, чтобы прикончить паразитку. Один из мужчин сказал, «Воспользуйся той палкой вон там, а не ружьем». Пока Бил поднимал палку, змея поползла в воду и скрылась в прудовых камышах. «Теперь эти братья поймут, насколько опасна эта змея, но она больше не сможет причинить вреда, потому что смертельно ранена», – произнес Билл. В воскресенье утром он рассказал это видение своему собранию. Затем он пояснил, «Я всегда желал в сердце быть настоящим слугой Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. При всех своих ошибках я все равно люблю Его от всего сердца. Я хочу, чтобы мое свидетельство было незапятнанным, четким и ясным. Но сейчас среди вас появилась ересь, из-за которой я вынужден оставить служение». Некоторые из вас перестали ставить меня в один ряд со служителями или братьями и называют меня Иисусом Христом. Неужели вы не осознаете, что это заклемило бы меня как антихриста? И лучше я встречусь с Богом как дезертир, нежели как антихрист. И за последние несколько дней я получал всевозможные письма и звонки из разных мест. Люди спрашивали меня, верю ли я в то, что являюсь Христом. Братья, это ужасная, постыдная, безбожная, дьявольская ложь. Я ваш брат. Я надеюсь, что сегодня этот дух заблуждения будет смертельно ранен и мгновенно умрет, чтобы я мог опять взяться за служение. А пока это не произойдет, я попрошу каждого из вас «Молитесь за меня. Если вы вообще верили в то, что я слуга Христа, запомните, это заблуждение, это ложь, так говорит Господь, это неправда, не имейте с этим ничего общего, я ваш брат». В понедельник утром эти двое мужчин пришли домой к Биллу и попросили у него прощения. Он почувствовал себя отчасти успокоенным и утешенным, В такой степени, чтобы снова открыть свой офис и снять с продажи свой дом. Однако он не наметил дат проведения своих собраний, решив лучше подождать и посмотреть, как будет вести его Господь. Несколько недель спустя Бог показал ему очередное видение. В этом видении он стоял на склоне горы, поверх границы лесного массива, откуда его взору открывалась прекрасная панорама глубоких долин и высокогорных пиков. Он увидел большое животное, похожее на оленя, стоящее на глинисто-сланцевом склоне. Он не знал, что это за зверь. Это, безусловно, не был лось, так как у лося плоские ветвистые рога. Это животное выглядело как олень вапити или олень-карибу, только шерсть его была шоколадного цвета. Все карибу, которых Биллу доводилось видеть, были сизоватого цвета. Рога этого зверя были также своеобразными. У оленей вапити рога разветвляются на много отростков по всему основному стержню. На рогах оленей карибу и северных оленей меньше ответвлений, которые обычно начинаются в верхней части основного ствола. На кончиках рогов карибу вместо острых отростков имеются утолщения, и некоторые из ответвлений соединены между собой вверху, что похоже на пластинки, особенно заметные в передних лобных отростках. У животного из этого видения были рога заостренными отростками, как у оленя в опите. Однако разветвлялись они, как рога у карибу. Биллу никогда раньше не приходилось видеть нечто подобное этому. В видении он застрелил этого бурого зверя с близкого расстояния. Затем, глядя в свой полевой бинокль на линию леса, находившуюся ниже, он заметил мужчину в зелено-бежевой клетчатой рубашке. Однако из-за большого расстояния между ними было невозможно определить, кто это был. Спускаясь по склону горы, Билл увидел огромного серебристо-бурого медведя-гризли. Медведь стал нападать на него, и Билл убил его, прострелив ему сердце пулей из малокалиберной винтовки. Затем видение вновь перешло к тому оленевидному животному с необычными рогами. Билл увидел измерительную рулетку, приложенную вдоль одного рога на голове этого трофея и протянутую от основания черепа вверх по основному стержню до самого верхнего отростка рога. После этого он увидел, как появились две небольшие руки, чтобы удерживать измерительную ленту на месте. По мере того, как видение расплывалось, Билл услышал слова ангела Господня. «Длина тех рогов будет 42 дюйма, а тот медведь будет 9 футов». Неделю спустя майнер Арганбрайт позвонил Биллу и спросил, сможет ли он поехать в августе с ним на Аляску, чтобы помочь ему учредить два новых филиала общества предпринимателей полного Евангелия. Один в городе Фербингс, а другой в Анкоридже. Арганбрайт сказал, что оплатит все расходы Билла на эту поездку, и он даже предложил взять его поохотиться на медведя гризли после того, как официальная часть их визита закончится. Принимая во внимание недавнее видение Билла, казалось, что это была подходящая возможность. Однако, помолившись об этом, он почувствовал, что нечто удерживает его. Через два дня он позвонил майнеру Арганбрайту и сказал, что Святой Дух не позволяет ему отправиться в эту поездку. По крайней мере, в это время. Позже, этим летом, Вильям Бранхам произнес три проповеди о встрече Даниила с ангелом Гавриилом. Книга Даниила, 9 глава, с 20 по 27 стихи. В воскресенье утром 30 июля 1961 года он проповедовал наставление Гавриила Даниилу, а вечером шестикратная цель посещения Даниила Гавриилом. Через неделю он завершил эту тему проповедью «70-я седмина Даниила», в которой он показал, что те слова, которые Гавриил сказал Даниилу о грядущем Мессии, сегодня возвещают нам о Втором пришествии Христа. 25 августа 1961 года Билл и Билли Поль отправились с Бэнксом и Дэвидом Вудом в лес возле Сейлима, штат Индиана, поохотиться на белок. Еще до восхода солнца Билл выпустил своих товарищей в одном месте, а сам поехал дальше по дороге, чтобы поохотиться наедине в одном из своих излюбленных местечек, если ему вообще удастся поохотиться. На данный момент охота не сулила ничего хорошего, небо было сплошь покрыто серыми облаками, а моросящий дождь предвещал, что погода ухудшится еще более. По мере того, как ночная тьма рассеивалась и плавно переходила в рассвет, Билл шел по знакомой стежке возле пастбища. Затем эта тропинка привела его к лесочку, расположенному в виде буквы «Г» к тому самому месту, где он часто охотился. Идя по склону холма в западном направлении, он перешагнул через бревно. И в этот момент вдруг краешком глаза заметил нечто, что сначала показалось ему сиянием зари. Поразмыслив, он осознал, что это не мог быть солнечный свет так как сияние исходило с юга. Посмотрев на юг, Бил увидел огненный шар, пылающий в воздухе. Этот сверхъестественный свет он видел много раз, а вот то, что находилось сейчас под огненным столпом, никогда раньше видеть ему не доводилось. На вершине холма стояло нечто похожее на огромную чашу, из которой выходили две радуги. Эти радуги были метров десять в высоту и находились одна около другой, образуя двойную дугу, причем один конец каждой радуги исчезал в этой чаше. Сняв шляпу и положив на землю ружье, Билл поднял руки и стал идти по направлению к этому феномену. Вскоре он увидел, что это не двойная радуга, а тройная. Третья радуга поднималась из чаши под углом в 120 градусов По отношению к двум остальным. Бил остановился метров в десяти от вершины холма. Эти радуги увеличивались, расширялись и переливались в дымке, как будто пульсировали жизнью. Бил закричал: «О Боже, что ты хочешь сказать своему слуге?» В ответ проговорил громоподобный голос: «Иегова Ветхого Завета — это Иисус Нового Завета». Он только поменял свою маску. Был духом, а стал человеком. Оставайся верным. Билл подошел на несколько шагов ближе, ощущая такое сильное онемение в теле, что лишился дара речи, и все же вместе с тем он чувствовал странное удовлетворение. Вскоре все три радуги сжались и канули в чашу, а затем и сам феномен исчез, за исключением огненного столпа, который задержался на пару мгновений, чтобы Бил смог заметить, что он в точности находился на одной линии с тем местом, где Бог открыл ему значение Марка 11.23. Подняв шляпу и винтовку, Билл пошел через лес и минут сорок спустя пришел к тому самому Секамуру, у которого четыре основные сука указывали на север, юг, запад и восток. Взобравшись по стволу на развилку, образованную этими четырьмя ветвями, Бил сел и подумал. «Два года назад, на этом же самом месте, Бог позволил мне изречь слова и сотворить трех белок, показывая мне, что Марка 11.23 – истина. Если ты скажешь Горесии, поднимись и не усомнишься в сердце своем, будет тебе, что не скажешь». Сняв шляпу, он сказал – «Господь Бог! Ты по-прежнему тот же Иисус! Ты все еще Бог!» Нежный, как дождь, подернутый дымкой, тот голос наполнил своим звучанием лес. «Сколько белок тебе нужно в этот раз?» «Точно, как и раньше! Я застрелю это разрешенное законом количество белок сегодня к 10 часам утра». Посмотрев на часы, Билл увидел, что теперь было около шести часов. Затем он прихлопнул комара, который кусал его возле глаза. Комары, особенно в этой местности, летали целыми полчищами, а он забыл взять с собой антикомарин. Тут Билл добавил, «Кроме этого, пусть солнце засияет через полчаса, и пусть ни один комар не беспокоит меня на протяжении всего дня». Вдруг где-то позади него зацокала белка. Билл стал всматриваться в деревья и вскоре заметил рыжую белку, сидящую на ветке метров в от него. Это было слишком далеко, чтобы точно прицелиться ей в глаз, поэтому он слегка поднял перекрестие оптического прицела над ее головой, чтобы сделать поправку на расстояние, и выстрелил. Белка упала на землю. Когда Бил подошел к тому дереву, чтобы взять ее, он не удивился, увидев, что пуля попала в глаз, точно как он застрелил ту первую сотворенную белку два года назад. Через полчаса солнце рассеяло облака, а когда стрелки часов показывали 9.57, он убил третью белку. За все это время он не услышал даже комариного писка. Позже Бил преподавал учение в своей церкви. Егова Ветхого Завета — это Иисус Нового Завета. Понимаете? Он тот же самый Бог, только изменяет свой вид. Баптистский служитель недавно сказал мне, «Как ты можешь говорить, что Иисус и Бог — это одна и та же Личность?» Я сказал, «Ну так это очень просто. Если вы просто отложите в сторону свое мышление и подумаете об этом с точки зрения Библии, они — это одна и та же Личность». Бог есть Дух. Иисус – это тело, под покровом которого находился Бог, понимаете? Я сказал, как у меня дома, для своей жены я муж, для моей дочери я отец, а для моего внука я дедушка. Итак, я муж, отец и дедушка – все в одном. Моя жена не претендует, чтобы я был для нее отцом или дедушкой, она претендует, чтобы я был ей только мужем. И моя дочь не претендует, чтобы я был ее мужем или дедушкой. Она мой ребенок. Однако все эти три служения находятся в одной и той же личности. Это как Бог, Отец, Сын и Святой Дух просто зависит от требований эпохи. Бог один и тот же. Он просто изменяет свой вид. Во второй главе к филиппийцам Павел сказал, «Христос Иисус, будучи образом Божьим, принял образ раба и по виду стал как человек. На греческом языке выражение, описывающее это, энморфе, означает, что он переменил себя, он сменил свою маску, понимаете? Нечто, чего нельзя увидеть, хотя это существует, и потом это изменяется и становится видимым для глаза. Как Елисей был в Дофаиме, Слуга Елисея не видел всех тех ангелов вокруг пророка, и Бог просто переменил, не послал вниз тех ангелов, но Он изменил их вид, чтобы слуга мог увидеть их. Вот еще один пример об Энморфе. Когда Шекспир написал свою великую драму Макбет, там один человек играл несколько ролей. Чтобы сделать это, актер менял свою маску и костюм во время спектакля. Иногда он выходил на сцену, как вот этот персонаж, а в следующий раз выходил, как другой персонаж. Но каждый раз это был один и тот же человек, и также Бог. Из огненного столпа он переменился и стал человеком. Затем, став человеком, он переменился и вновь стал духом, чтобы пребывать в людях. Бог в человеке исполняет роль того, кем Он является на самом деле. Иисус Христос – это был Бог, исполняющий роль в человеке, в одном человеке. В сентябре 1961 года Уильям Бранхам вернулся в северную часть Британской Колумбии, чтобы еще раз поохотиться в скалистых горах Канады. В Доссен-Крике он встретился с Эдем Вискалем. И вместе с Билли Полем они проехали 640 километров на север к жилищу Бада Саутвика. Баду не терпелось рассказать Биллу об исцелении своего брата. «Брат Бранхам, с того дня, когда моя жена бросила его рубашку в огонь, у него не было ни единого припадка. И у него больше не будет припадков до тех пор, пока он будет верить», — сказал Билл. «Теперь я расскажу вам о видении, которое я увидел в августе». Он описал внешность животного, похожего на оленя, с рогами длиной ровно в 42 дюйма, и рассказал им, что незадолго до того, как он застрелил огромного серебристо-бурого медведя-гризли, он увидел кого-то, кто был одет в бежево-зеленую клетчатую рубашку. Бат Саутфик задумчиво потирал себе подбородок. Сомневаюсь, что нечто такое произойдет во время этой охоты. «Во-первых, мы не поедем в ту местность, где водятся медведи. Мы поедем в ту местность, где водятся горные бараны, высоко над границей леса. А что касается того большого оленя, мне никогда не доводилось видеть такое животное, которое ты описываешь». «Это не так уж и важно», – сказал Билл, – «потому что Бог может создать все. Братья, позвольте мне спросить, есть ли у кого из вас зеленая рубашка в клетку?» «У меня ее нет». «У меня раньше была такая», — ответил Эд Бискаль, «но она износилась, поэтому я выбросил ее». «Тогда, должно быть, я застрелю того медведя во время другой охоты. Однако это произойдет, вот увидите». «Это так говорит Господь». Им понадобилось несколько дней, чтобы подняться на лошадях в высокогорную местность и расположиться базовым лагерем возле границы леса. Ранним утром следующего дня они охотились на альпийских склонах. Позднее днем, километров в десяти от привала, они заметили стадо горных овец, среди которых были три барана, красовавшиеся рогами, изогнутыми в баранку. Поскольку день уже клонился к вечеру, и преследовать это стадо было бессмысленно, охотники вернулись в лагерь, чтобы утром с позаранку, отправившись в путь, приехать в это место и застигнуть спящих баранах врасплох. На рассвете следующего дня Эд Бискаль вылез из своего теплого спального мешка и в палатке его обдала холодным воздухом. Зажегший керосиновую лампу, он стал копаться в своем вещевом мешке, ища одежду потеплее. Он удивился, обнаружив там свою старую бежево-зеленую клетчатую рубашку, уложенную на самом дне мешка. Удивился потому, что он велел своей жене выбросить ее. Однако она заштопала большую дырку сбоку, и уложила эту рубашку для этой охотничьей поездки. Эд накинул ее на себя, затем надел оранжевую куртку, застегнул ее молнию и вышел из палатки, чтобы развести костер и приготовить завтрак. То видение, которое Билл описал своим приятелям четыре дня назад, вообще не было у Эда на уме. К 9 часам утра охотники взобрались на горный утес, где в предыдущий день они увидели тех баранов и овец. Сегодня, глядя в бинокли, они заметили в лесу самца Карибу. Эд и Блейн пошли к этому оленю. А Билл и Бат поднялись выше на тот гребень горы, чтобы найти стадо овец. Через некоторое время Билл услышал выстрел, который эхом прокатился по всей долине. Взяв бинокль, он стал рассматривать местность вдоль кромки леса, пока не увидел оранжевую куртку Эда Бискаля, склонившегося на трупом оленя Карибу. Чувствуя удовлетворение, Билл прислонился к скале, чтобы отдохнуть и полюбоваться живописной красотой осеннего пейзажа. Внизу раскинулась обширная долина, испечренная красными, желтыми и зелеными красками лиственниц осин, пихт, елей и сосен. В палитре художницы природы возле края леса в основном преобладали синевато-зеленые колориты карликовых елей и алые оттенки краснокореника и снежно-ягодника. Над границей леса склоны гор были устланы коврами из желтого мха и низкорослыми кустиками голубики. Еще выше горные скаты переходили в сланцевые оползни, находившиеся чуть ниже величественных гранитных утесов. То тут, то там, словно замерзшие слезы на морщинистых щеках гор, висели ледники. Внимательно рассматривая эту панораму в полевой бинокль, Бил заметил крупные животные, всего лишь в нескольких километрах оттуда. «Бат, а что это вон там?» Бат, прищурившись, стал смотреть в бинокль. «Брат Бранхам – это карибу, но он явно не похож ни на одного карибу, каких мне доводилось видеть раньше». Только посмотри на отростки на его рогах. Карибу? Хм, что ж, именно это животное я видел в видении в прошлом месяце. Идем-ка, подстрелим его. Как же мы его подстрелим? К нему придется идти добрых три километра, огибая тот сланцевый склон. Мне не важно, если он был бы и в 30 километрах отсюда. Он мой. Господь дал его мне». Прежде всего, они пошли туда, где Эд и Блейн освежевали самца Карибу, убитого Эдом. Они договорились, чтобы молодые охотники провели вьючных лошадей краем леса лощине, расположенной ниже того места, где находился объект охоты Билла. Затем Билл и Бат снова стали подниматься по тому склону. Позже их путь выровнялся, и они как можно тише пробирались по скатам, усеянным раскрошенными пластами сланца. К этому времени им стало довольно жарко, поэтому они сняли куртки. Этот олень-карибу должно быть дремал, греясь под лучами сентябрьского солнца, потому что Билл смог подойти к нему метров на тридцать. Прогремел всего лишь один выстрел, и пуля сразила красавца оленя на повал. Бат стал почесывать щетину на своем подбородке. «Говоришь, что эти рога длиной 42 дюйма?» «Ровно 42 дюйма!» «У меня в сидельном вьюке есть рулетка, поэтому скоро узнаем их длину!» «Ну а как насчет того серебристо-бурого медведя-гризли?» «Он где-то здесь поблизости!» «Одно только меня задачивает! Где же тот парень в зеленой клетчатой рубашке?» Бат приставил свой полевой бинокль к глазам и стал смотреть. «Э, «Что ж, я буду, брат Бил, взгляни-ка!» Билл взял свой бинокль и стал рассматривать местность внизу, скользя взглядом по склону горы до самого дна лощины, расположенной в нескольких километрах от Билла, где Эд и Блейн ожидали их с навьюченными лошадьми. Эд снял свою куртку, и теперь на нем была зелено-бежевая клетчатая рубашка, которую он надел в это утро. Билл сказал... «Все на своих местах. Где-то между этим местом, в котором мы находимся, и тем местом, где эта зеленая клетчатая рубашка, мы увидим серебристо-бурого гризли». Бат все еще держал бинокль перед глазами, внимательно разглядывая горные склоны и утесы. «Я не хочу сомневаться в тебе, но я ведь могу видеть каждый дюйм тех склонов, и я нигде не вижу его. Он где-то там, вот увидишь». Затушие оленя Карибу, они вернутся завтра. Сегодня им под силу нести только его голову с рогами, из которой Билл собирался сделать чучело и повесить его на стену в качестве трофея. Уравновесив голову оленя у себя на плечах, Билл начал спускаться с горы. Бат шел следом за ним, неся обе винтовки. Через некоторое время они поменялись ролями. Голова Карибу весила около 45 килограммов, поэтому от такой ноши можно было быстро утомиться. Они перешли через небольшой ледник и затем остановились, чтобы попить талой ледяной воды, капающей из его основания. «А что вон там вверху, на том утёсе?» – спросил Билл. Бац сфокусировал свой бинокль и стал рассматривать весь склон. «Боже милостивый! Да это же серебристый бурый гризли!» Билл одобрительно кивнул головой. «Он самый! Идем-ка застрелим его!» «Ты собираешься стрелять в него из этого малокалиберного ружья?» Скептически спросил Бат, указывая на винтовку Билла. «Это была 721-я модель Реймингтон, 270-го калибра. Может, тебе лучше воспользоваться моим?» Именно из этого ружья я стрелял в видении, и видение показало, что я уложил его одним выстрелом. Я знаю, что ты уже раньше стрелял медведей, но те черные медведи – ничто по сравнению с этими гризли. Когда стреляешь в гризли, он не приходит в шок и не падает, как большинство зверей. Он просто как бежал, так и бежит себе дальше. Лучше стреляй этому медведю в грудь. Таким образом, если не попадешь ему в сердце, все же сможешь перебить позвоночник. Медведь находился километров в трех от них. Подкрадываясь ближе, два охотника спустились в лощину, которая скрывала их из виду большую часть оставшегося пути. Когда они вышли из этого ущелья, вот, на склоне горы, метрах в ста оттуда, лежал тот медведь-гризли, настороженно следя за ними. Выглядел он, как коричневый сток сена. Шерсть его, прилегавшая к телу, была бурой, а кончики волос были серебристо белыми Отсюда-то и название – серебристо-бурый медведь. Билл прицелился ему в грудь и выстрелил. Свирепо прорычав, гризли бросился в нападение, часть вниз по склону горы, как военный танк. Пасть была раскрыта, губы оттянуты из-за рыка, а зубы оскалены, чтобы рвать ими мясо и ломать кости. Не успел Бил загнать в патроник очередной патрон как медведь рухнул замертво метров двадцати от него. Весь загар с лица Бада как рукой сняло. Глубоко вздохнув с облегчением, он пробормотал. Не хотел бы я оказаться в объятиях этого мишки. Медведя они разделали и освежевали. Но вот шкуру его, конечно, сами не дотащили бы до привала. Она весила килограммов сто тридцать. Позже им придется привезти туда вьючную лошадь и забрать ее. Вернувшись к тому месту, где они оставили голову оленя Карибу, охотники подняли ее и понесли вниз горы туда, где Эд и Блейн ожидали их с навьюченными лошадьми. Билл с восторгом рассказал им о двух своих трофеях. Затем он отметил, «Брат Эд, ты сказал мне, что у тебя нет зеленой рубашки в клетку». «Прости меня, брат Бранхам, что я сказал тебе неправду. Моя жена положила мне ее вещевой мешок, а я и не знал, что она там лежала». Достав из седельной сумки рулетку, Бат встал на колени возле головы Карибу. Он приложил конец мерной ленты к основанию одного рога у самого черепа и протянул ее кончику основания ветви этого рога. Но рога были изогнутыми, и поэтому лента то и дело соскальзывала. При второй попытке Бада Блейн протянул руки и придержал ленту посередине. Билл толкнул Эда локтем в бок, прошептав «Смотри, вот те две небольшие руки, которые я видел в видении». Когда Бат и Блейн зафиксировали рулетку, все нагнули, чтобы посмотреть показания. Кончик оленьего рога указывал точно на 42-дюймовую отметку на мерной ленте. Вильям Бранхам считал эту охотничью поездку важнейшим событием этого года. Внимание, которое Бог оказал ему в горах Британской Колумбии, стало для него источником утешения во время предстоявших месяцев уныния. Вскоре после его возвращения в Джефферсонвилл заболела его мать. Когда Билл зашел проведать ее дома, Элла Бранхам сказала, «Билли, я иду домой». На встречу твоему отцу. Чарльз Бранхам умер в 1936 году, поэтому Элла вдовствовала уже 25 лет. Мама, не говори так, тебе ведь еще не исполнилось 70 лет, у тебя еще немало лет впереди. Он помолился за нее, но Господь не показал ему видения, которое могло бы уменьшить его беспокойство. Прошло пару недель, а ее состояние ухудшалось. У Билла на эту осень было запланировано еще несколько поездок, но он отменил их, чтобы оставаться поближе к дому на тот случай, если его мать будет нуждаться в нем. Затем, как-то в среду днем, ее пришлось отвезти в больницу. Врач не мог установить ее заболевание, поэтому Билл продолжал молиться за ее исцеление. В субботу, вновь посетив мать, Билл застал ее стоящего у окна и смотрящий на облака, а не лежащей на койке. Не оборачиваясь, она сказала, «Билли, я вижу тебя!» «Конечно, мама, я здесь!» Взор ее был по-прежнему устремлен на облака, а голос звучал отсутствующий. «Ты старый, Билли, такой, состарившийся! Твои волосы седые, а борода такая длинная! Одной рукой ты держишься за крест, а другую руку протягиваешь мне!» Билл мысленно перенесся в тот день, вскоре после того, как он сам стал христианином, когда он крестил свою мать во имя Иисуса Христа. «Мама», – спросил он, – «что Иисус значит для тебя сейчас?» «Он мне дороже жизни, Билли». Таинственное видение Эллы убедило Билла в том, что она на самом деле приближалась к кончине. В следующий вторник она подошла к рубежу чтобы вздохнуть в последний раз. Те из ее детей, которые жили недалеко от Джефферсонвилла, собрались в больнице, чтобы побыть возле нее в этот день. Билл сидел у ее койки и в течение нескольких часов держал ее за руку. Время от времени он говорил что-нибудь, и мать отвечала ему. Но позже ее жизненные силы настолько иссякли, что говорить она уже не могла. Билл заметил, что у нее еще оставалось немного энергии, чтобы моргать, поэтому он сказал, «Мама, теперь, когда ты при смерти, я хочу задать тебе последний вопрос. Настолько ли приятен и дорог тебе Иисус сейчас, каким Он был тогда, когда ты приняла Его в виде Святого Духа? Если Он тебе настолько же мил, тогда быстро поморгай глазами». Она так быстро и усиленно захлопала глазами, что из них потекли слезы. Вскоре после этого Элла Бранхам перешла в высшее измерение. Плача и скорбя внутри, Билл размышлял о том, какой тяжелой была жизнь его матери, когда она была молодой и такой бедной и с трудом воспитывала своих десятерых детей до и после Великой Депрессии. Теперь же ее длительная борьба на земле закончилась, и впереди ее ожидал новый и счастливый день в вечности. Билл сказал своим братьям и сестре, «Поскольку теперь мама отошла, наша семья уже не будет прежней. Мама была нашим соединяющим столпом. Я не уверен, сможем ли мы собираться вместе так же часто, как раньше». Приготовление к похоронам и семейное обсуждение заняли у него оставшуюся часть дня. Когда он, наконец, пришел в этот вечер домой, бремя от потери матери по-прежнему тяготило его. Сидя в своем рабочем кабинете, Билл взял Библию, которую прислала ему в качестве подарка одна женщина из Чикаго. В этом издании Библии, переведенной королем Иаковым, все слова Иисуса были напечатаны красным шрифтом. Бил помолился, «Небесный Отец, пожалуйста, дай мне утешение из твоего слова». Открыв эту Библию наугад, он сразу же увидел ответ на свою молитву, написанную ярко-красными буквами «Не плачьте, она не умерла, но спит». Эти слова помогли ему заснуть. На следующее утро он проснулся около восьми часов и пошел на кухню, где Меда готовила завтрак. Ревека и Иосиф уже сидели за столом. Вскоре к ним присоединилась Сара. Все тихо кушали, объятые печалью. «А где сейчас, бабушка?» – спросил Иосиф. «Как же объяснить смерть шестилетнему мальчику?» «Ее тело находится в похоронном бюро», – пояснил Билл. «Но ее душа поднялась вверх на небеса. А сегодня вечером она спустится к нам вниз». Я соскучился по ней. Нет, Иосиф, я не знаю, когда бабушка вернется. Когда вернется Иисус, с ним вернется и она. Билл вышел из-за кухонного стола и пошел в гостиную. Вдруг гостиная исчезла из виду. Фактически весь дом испарился. Теперь Бил похоже, зависал в воздухе над задней частью громадного амфитеатра под открытым небом. Огромные массы людей сидели в рядах, расположенных полукругом и отлого опускавшихся к платформе в самом центре этого сооружения. Впереди, перед сценой, первые три ряда сидячими местами были удалены. Это свободное пространство заполняло сотни детей-инвалидов, которые, казалось, ожидали своей очереди, когда за них будет вознесена молитва. Билл увидел человека в темном костюме, стоящего за подиумом на сцене, и ведущего в пении христианских гимнов для присутствующих в аудитории. Этот лидер пения почему-то казался очень знакомым. В один миг положение Билла изменилось, и теперь он сам оказался тем человеком, ведущим пение в собрании. Когда закончили петь этот гимн, он заметил, как в задней части амфитеатра появилась женщина. Она зашла стала спускаться по проходу между рядами к платформе. Он принял ее за какую-то знаменитость, поскольку люди вставали и с почтением приветствовали ее, когда она проходила мимо. Фасон ее одежды был похож на тот, который был популярен у женщин в начале XX века. На ней была широкая белая юбка и белая блузка с пышными рукавами и воротником, застегнутым по самую шею. Обувь этой женщины была зашнурована по лодыжке, а длинные волосы были аккуратно собраны и заколоты под изысканной широкополой шляпой. Билл решил спеть со всеми припев гимна, который пели в воскресной школе, так, чтобы во время пения эта знаменитая женщина могла сесть перед началом его проповеди. Он стал петь «Приведи, приведи, их спали греха веди, Приведи, приведи малышей к Иисусу!» Пройдя вперед к платформе, Эта выдающаяся леди поднялась на сцену и стала с одной стороны подиума. Люди вокруг зааплодировали. Билл повернулся, чтобы поприветствовать ее. Незнакомка наклонила голову так, что широкие поля ее шляпы на пару мгновений скрыли ее лицо. Когда она подняла голову, Билл изумился, увидев, что на него смотрит его мать в расцвете своей молодости и красоты. «Мама, это ты?» – спросил он. Элла улыбнулась и кивнула головой. «Да, Билли, это я». Прежде чем Билл мог вымолвить еще хоть одно слово, амфитеатр задрожал от внезапного рокота грома и разряда молнии. В конце этого громыхания он услышал, как голос сказал, «Не беспокойся о своей матери, сейчас она такая же, Какой она была в 1906 году? «В 1906 году?» – повторил Бил, возвращаясь в сферу естественного мира. «В чем дело, Билл?» – спросила Меда, стоявшая в кухне у самой двери. «Дорогая, я только что увидел видение, в котором мама стояла прямо здесь. Мне нужно выяснить, что произошло в 1906 году». Позже в тот день Билл открыл Библию своей матери на форзаце, где она записывала важные семейные даты. Там он узнал год, когда Элла Харви вышла замуж за Чарльза Бранхэма. Это послужило ключом к разгадке этой тайны. В 1906 году его мать была невестой его отца. Она вступила в брак очень молодой, однако это было вполне обычно в сельских частях штата Кентукки в тот период американской истории. Теперь же она была другого рода невестой, частью всеобщей невесты, невесты Господа Иисуса Христа. Билл понял, что увидит свою мать в лучшем месте. К этому времени ноябрьские холода снова принесли унылость в ландшафт штата Индиана, хотя снег еще не выпадал. Поскольку Бил отменил все свои исцелительные кампании до конца этого года, он решил, что в следующем месяце будет поститься и молиться относительно того, как должно продвигаться его служение в 1962 году. Во вторник, 21 ноября 1961 года, около трех часов утра, он встал с постели, зашел в гостиную, зажег свет и встал на колени возле стула, чтобы помолиться. Спустя несколько минут... Билл почувствовал, что его тело передвигается. Открыв глаза, он изумился, увидев, что сам же идет по громадной географической карте Среднего Востока. Он, похоже, шел на запад, в сторону тоненькой синей полоски, которая вдали пересекала его путь. Тут он услышал, как кто-то на заднем плане запел «Я иду к реке Иордан». Пройдя почти две трети пути по направлению к той синей полоске на карте, Билл сказал «Хвала Богу! На другом берегу той реки Палестина обетованная земля, где находятся все обетования». В то же мгновение он снова очутился в своей гостиной, по-прежнему стоя на коленях возле стула и молясь. «Неужели я уснул, и мне это приснилось?» – подумал он. «Ведь теперь же ночь». Как будто получая от Бога ответ на этот вопрос, Билл снова почувствовал, что его тело передвигается. Вначале оно оторвалось от пола, а потом вообще исчезло из комнаты. В этот раз в видении он опустился на прямую узкую шоссейную дорогу, проходившую через травянистые равнины. Он шел рядом с незнакомым братом-христианином. Другие люди также шли по этому шоссе, и все, похоже, были в страхе перед чем-то, Билл сказал, «Теперь я уверен, что это видение, и что Господь Бог находится здесь, но от чего же все объяты страхом?» Тут низкий звучный голос сказал, «В эти времена существует такая опасность, есть огромное страшное существо, если оно укусит, это верная смерть». Как раз в этот же миг Бил услышал, как что-то приближалось к нему, пробираясь через высокую траву. Остановившись, он вскоре увидел огромную черную змею, которая выползла на шоссе прямо перед ним. Билл узнал в ней африканскую мамбу, одну из ядовитейших змей в мире. Мамбы – быстрые, агрессивные змеи, способные приподнимать свое тело от земли и жалить свою жертву в верхней части туловища или в голову. Яд мамб настолько сильный, что очень много людей, ужаленных ими, умирает, если вскоре после укуса им не вводят противоядие. Стало быть, поэтому африканские туземцы до смерти боятся мамб. Однажды во время охоты в Африке Билл услышал, как проводник-носильщик закричал «Мамба!». Он увидел, как чернокожие тут же побросали свои ноши и начали метаться, толкая друг друга в полнейшей суматохе, пытаясь как можно быстрее выбраться из этого злополучного места. В видении эта мамба смотрела на Билла сверкающими глазами, в которых пылало злое намерение, а ее раздвоенный язык резко высовывался из пасти. Брат-христианин, остановившийся возле него, попятился в сторону, оставляя его одного перед лицом этой смертельной опасности. Мамба стала нападать. Сначала она двигалась быстро. Однако, подползая ближе, она все больше и больше замедляла ход, пока наконец нечто не остановило ее, всего лишь в нескольких футах отбила. Пасть ее открылась. Изогнутые клыки дрогнули, но как бы она ни старалась ужалить его, она не могла. Итак, обойдя его, она напала на него с другой стороны. Произошло то же самое. Змея подползла к Биллу на расстоянии нескольких футов и затем нечто таинственное не давало ей вплотную приблизиться к нему. Наконец, Мамба бросила эту затею и вместо Била набросилась на его спутника. Незнакомый брат отскочил в сторону, едва ускользнув от змеиного укуса. Мамба же продолжала нападать на этого мужчину, а тот все отпрыгивал и увиливал от нее. Билл подумал. Неудивительно, что все на этой дороге в таком страхе. Подняв руки, он стал молиться. «О боже, смилуйся над моим братом! Если эта змея укусит его, он умрет!» Как только Билл сказал это, Мамба снова стала угрожать ему нападением. Вдруг откуда-то сверху проговорил тот голос. «Будь мужествен, тебе дана власть связать ее!» «Боже, но что я должен делать?» «Чтобы сделать это, ты должен быть более искренним!» Мамба тут как тут снова подползла к Биллу. «Боже, прости меня за мою неискренность и помоги мне быть более искренним!» Вдруг через Билла стало проходить помазание, которое зарядило его тело ощутимой силой и энергией. Указывая рукой на эту мамбу, он повелевающе сказал «Сатана, во имя Господа Иисуса Христа, я связываю тебя». В то же мгновение змея свернулась восьмеркой, а затем кончик хвоста обвился вокруг ее глотки, образовывая символ амперсанд. Который является графическим сокращением Латинского союза и мамба задушила себя. Из ее пасти взвился клуб сизого дыма. Теперь окалевший труп выглядел безвредным, как сухой кренделек. Голос над Билом сказал: Ты также можешь освободить его. Тогда, сатана, что удостовериться, во всем этом я освобождаю тебя. Змея раскрыла пасть и вдохнула в легкий тот сизый дым. Ее жесткая чешуя стала мягкой, тело размякло, и она начала развертываться. Бил тотчас же сказал «Я снова тебя связываю во имя Иисуса Христа». Опять вылетел синеватый дымок, мамба свернулась в ту восьмерку, задушила себя и застыла в этой мертвой позе. Тут Билл услышал звон будильника в своей спальне, а вскоре за этим послышали шаги Меды в холле. Она говорила Саре и Ревеке, что им пора вставать. Затем дом наполнился обычным шумом и голосами детей, собирающихся в школу. Билл ушел в свой рабочий кабинет, чтобы поразмыслить об этом видении. Та мамба, похоже, символизировала грех в своем самом худшем проявлении. Сила для связывания сатаны была доступна. Что же еще это могло означать? Билл стал молиться. «Небесный Отец, прежде чем помазание твоего духа покинет меня и мне нужно будет отвести детей в школу, не мог бы ты объяснить мне, показав мне что-нибудь в твоем слове, что ты пытаешься сообщить мне в этом видении?» Когда он открыл Библию, его большой палец прижал страницу прямо под словом в первом послании к Коринфянам 5.8. «Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порукой лукавства, но со пресноками искренности, чистоты и истины. Теперь-то он все понял. Он собирался поститься и молиться относительно своего будущего». В духовном смысле воздержание тела от пищи является праздником с Господом. Бог показывал Биллу, что во время этого поста ему следует быть более искренним, чем когда-либо раньше. Это означало, что он приближался к чему-то исключительно важному. Его путешествие к той реке на огромной географической карте напоминало ему о том, как Иисус Навин привел израильтян к самой реке Иордан, а затем посмотрел на другой берег реки, на обетованную землю, где ему надлежало распределить и раздать наследие Божьему народу. В то время Господь сказал Иисусу Навину: «Всей день я начну прославлять тебя». Предачами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Билл никак не мог забыть тот день, когда в воздухе в его комнате появилась рука, открыла его Библию, перелистала страницы и указала на первые девять стихов в первой главе книги Иисуса Навина. Да как же он мог бы забыть такое? Притом он записал это видение на форзаце своей Библии с примечаниями доктора Скофилда – той же Библии, которую он постоянно использовал дома и во время поездок. С того самого дня в 1952 году он знал, что его служение каким-то образом будет подобно служению Иисуса Навина. На следующее утро, в среду 22 ноября 1961 года, Билл проснулся до того, как зазвенил будильник. Он услышал, как кто-то или что-то тараторит из угла спальни, беспокоя его. Перевернувшись на другой бок, он вздрогнул, увидев отвратительного демона, стоящего в углу. Был он чем-то похож на дикаря-неандертальца с рогами, торчащими на голове, и при этом он визжал и квохтал, как курица, которая только что снесла яйцо. Этот непрошенный гость не напугал Билла, а наоборот только позабавил его. Демон слегка походил на Али Гопа, Того пещерного дикаря, которого Билл, видел на странице комикса в приложении к газете. «Меда!» — сказал он, поворачиваясь и кладя руку ей на плечо. «Меда, любимая, только посмотри на это!» Она крепко спала. Затем он решил не будить ее, размышляя. Это до смерти напугает ее. Чем больше он слушал болтовню этого демона, тем больше мог расслышать его слова этот бес явно толдычил что-то в его адрес, обвиняя его в чем-то и говоря нечто в этом роде. «У тебя нет никакой силы от Бога, ты всего лишь обманщик, ты вообще слабак и хиляк!» Билл сказал, «Сатана, ты мне уже порядком надоел! Во имя Иисуса Христа убирайся с моего пути!» Демон мгновенно свернулся в комок и исчез подобно как грязная вода в умывальнике, вращаясь в водовороте, уходит в канализацию. Билл откинулся на подушку, наслаждаясь внезапно наступившей тишиной. Затем он почувствовал, как его окружило особое, сладостно-восхитительное присутствие, переполняя радостью его духовную чашу. «Интересно, сейчас рядом со мной, наверное, находится Святой Дух», – подумал он. Внезапно из противоположного угла спальни проговорил сладчайший голос, какой ему когда-либо доводилось слышать. «Ничего не бойся делать, ибо куда бы ты ни пошел, и что бы ты ни говорил, с тобой везде будет неизменное присутствие Иисуса Христа». В то утро, отвезя детей в школу, Билл укутался в самую теплую зимнюю одежду, Поехал в лесистую местность туннель Мил и направился к своей пещере. Несмотря на холодную погоду, ему нужно было поститься и молиться. Приближалось нечто чрезвычайно знаменательное. Он чувствовал это всем своим нутром, духом и телом. Глава 85. Взрыв ружья. 1962 год. В январе 1962 года майнер Арганбрайт позвонил Вильяму Бранхаму и предложил ему снова поехать в Швейцарию. Когда Билл сказал, что примет этого внимания, Арганбрайт сразу же связался с членами филиала предпринимателей полного Евангелия в Швейцарии прося их найти добровольца, который мог бы организовать несколько собраний в этой стране. Билл же тем временем отправился на юго-запад США и во второй половине января проповедовал в Финиксе и Темпе, штат Аризона. В феврале он возвратился в джефферсон и устроил рыбалку с Уэлчем Эвансом, Фредом Сотманом и Бенксом Вудом. В этот раз всех рыбаков вез в своей машине Уэлч Эванс, Когда они проезжали через штат Кентукки, Билл сидел на переднем сиденье. Местом их назначения был водоем за плотиной Волчьей реки, который круглый год был открыт для общественного рыболовства. По пути туда Билл увидел либо сон, либо видение. На первых порах он не мог понять, что это было. Изображения, запечатлившиеся в его памяти, были настолько отчетливыми, что он принял это за видение. Потом, казалось, он вздремнул, и, возможно, ему это приснилось. Он знал наверняка только то, что в одно мгновение он слушал разговор своих товарищей, а в другое мгновение уже стоял на деревянном причале, глядя на серовато-зеленую поверхность океана. Майнер Арганбрайт, стоявший возле него, сказал, «Брат Бранхам, я приготовил тебе лодку!» и указал на небольшую белую байдарку привязанную к столбу, по одну сторону пристани. «Нет», — ответил Билл, — «этого недостаточно». «Возле берега по мелководью она поплывет со скоростью 60 км в час», — стал аргументировать майнер. «Но она не перевезет меня через глубокие воды. Для этого мне нужен будет большой корабль с мощным двигателем». Майнер пожал плечами, добавив. «Что ж, твои друзья собираются пересечь океан на Байдарке». «Они говорят мне, что последуют за тобой, куда бы ты ни поехал. Может быть, ты мог бы просто поплыть с ними?» С этими словами Майнер указал рукой на другую сторону пирса, где Фред Сотман и Бэнксвуд сидели в зеленой байдарке, привязанной к свае. В их байдарке было какое-то снаряжение для отдыха. Органбрайт спросил обоих мужчин. «А вы лодочники?» «Да», — ответили они. Билл сказал. «Нет, они не лодочники. Я лучше разбираюсь в лодках, чем они, и я не взял бы такую лодчонку, чтобы плыть по глубоководью. Если поднимется ветер, большая волна потопит их». Теперь Органбрайт взял Била под руку и увел его с этого причала, говоря, «Брат Бранхам, они любят тебя и верят тебе. Если ты поплывешь через этот океан на корабле, Они попытаются последовать за тобой в той байдарке, и они перевернутся и утонут. Однако есть один способ, как удержать их здесь. Видишь, что здание вон там. Это единственное хранилище во всей этой стране. Если ты заполнишь его множеством пищи, они останутся здесь во время твоего отсутствия. В следующее мгновение Билл уже ставил на полке этого складского помещения ящики с морковью, картофелем, капустой и другими свежими овощами. Когда все полки были заполнены, он позвонил своей жене и спросил ее, хочет ли она отправиться с ним в путешествие через океан. Закончилось видение тем, что Меда отказалась в этот раз совершать такую поездку. Билл рассказал своим друзьям-рыболовам только что увиденное, добавив, Те собрания, которые брат Арганбрайт организует для меня в Швейцарии, не состоятся, что-то случится, и я не поеду туда. Те братья в Швейцарии попытаются использовать меня в своих интересах, но Бог этого не допустит. Позже, днем, они приехали к дому одного из своих друзей, у которого они собирались остановиться. В тот вечер Биллу позвонил майнер Арганбрайт и сказал, «Мой коллега в Швейцарии...» запланировал пятидневный съезд предпринимателей полного Евангелия в Цюрихе на середину марта. «Брат Бранхам, езжай со мной и возьми с собой жену, потому что тебе не нужно будет очень много проповедовать. Думаю, что согласно их расписанию, ты будешь проводить только одно вечернее служение. После этого съезда я устрою для тебя и твоей жены турные по Европе и Палестине». Билл сказал своему другу, что обсудит это с Медой, а затем позвонит ему и сообщит ответ, хотя он уже знал, каким ответ будет. На следующее утро он позвонил своей супруге и объяснил ей план майнера Органбрайта. Поскольку их дети еще учились в школе, Меда сказала, что Март не подходит для нее, чтобы путешествовать по Европе. Тем самым она вежливо отказалась от этой поездки. Теперь же, когда все события из того видения точь-в-точь точь исполнились, Билл почувствовал, что может объяснить его значение своим друзьям. Он сказал, что та белая байдарочка символизировала одно собрание, белый цвет означал благо. Под этим подразумевалось то, что ради одного собрания Биллу можно было плыть куда угодно вдоль побережья Америки. Однако Бог не желал, чтобы он пересекал целый океан для проведения всего лишь одного собрания. Два брата в Зеленой Байдарке представляли предложение Арганбрайта устроить для Билла Турне по Европе и Палестине. Брат Вуд и брат Сотман не были проповедниками, а Билл был проповедником. То хранилище – это его церковь в Вилли, где он мог проповедовать все, что только есть у него на сердце, где его проповеди, записанные на пленке, будут вдоволь питать не только его паству на тот день, но и весь его народ до тех пор, пока у них будет желание вкушать духовную пищу. Итак, вместо того, чтобы этой весной ехать за границу, Бил находился поближе к дому и произнес в скине Бранхама свыше десятка проповедей, которые, по его мнению, помогут христианам духовно возрастать и пребывать в более близком хождении с Богом. Он проповедовал следующие проповеди. Единство с Богом, настойчивость. Самая великая битва из всех, проявление, изреченное слово есть оригинальное семя, мудрость против веры, восстановление древа невесты, обладаем всем, путь истинного пророка Божьего, выпускайте давление, вопросы и ответы, стать на сторону Иисуса и евангелизация последнего времени. В проповеди «Самая великая битва из всех» произнесенный 11 марта 1962 года, Билл отметил, что самая первая из всех битв началась в небесах, когда архангел Михаил и ангелы, его соратники, сражались против архангела Люцифера и его ангелов. Люцифер и его воинство были низвергнуты с небес, поэтому они пришли на землю и там продолжили эту войну. В качестве своего поля битвы на земле Люцифер избрал человеческий разум. Оружием Люцифера было сомнение в виде рассуждения и логического опровержения Божьего Слова. Бог же, с другой стороны, избрал в качестве своего оружия веру в Его Слово. Каждый человек стоит перед тем же самым выбором, что Адам и Ева. Он или она должны либо поверить Божьему Слову и жить, либо усомниться в Нем и умереть. Итак. Величайшая из всех битв все еще происходит повсеместно в разуме мужчин и женщин. «Я не говорю о христианской науке с ее понятием о разуме над материей», – пояснял Билл. «Когда ваш разум принимает жизнь, содержащуюся в Слове Божьем, это принятие вносит Божью жизнь в вас. Это не сделает ваши мысли, но Слово Божье, внесенное в русло вашей мысли. Видите, ваш разум принимает это». Он ухватывает это. Ваш разум управляется вашим Духом. И когда ваш Дух ухватывает Слово Божье, тогда Дух, находящийся в этом Слове, вносит в вас жизнь. 18 марта 1962 года Билл проповедовал изреченное слово «Есть оригинальное семя» шестичасовую проповедь учения, которую он разделил по времени на две части – чтобы его слушатели могли сделать обеденный перерыв. Утром он говорил, «Я верю, что моя миссия на земле – предвестить приход Слова, грядущего Слова, которое есть Христос. А Христос в себе имеет миллениум и все другие блага, потому что Он – Слово». Затем он прочитал 11 стих 1 главы книги Бытие и сказал Бог, «Да произрастит земля зелень». Траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Бил сказал, «Каждое изреченное Божье Слово есть семя». Для подкрепления этого утверждения он прочитал из 8 главы Евангелия от Луки, где Иисус рассказал притчу о сеятеле, который посеял семена для произращения своего урожая. Когда его ученики спросили его, что означала эта притча, Иисус ответил, «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье». Продолжая развивать эту тему, Билл сказал, «Его Слово является его семенем, а его Дух – это вода. Если Дух Божий исходит, чтобы полить семя, оно воспроизведет жизнь семени». Я верю, что Библия есть Слово, вся истина, и Иисус есть проявленное Слово. Он и Его Слово – это одно и то же. Чем Он был? Он был тем семенем, которое должна была воспроизвести Ева, но она скрестила Его через неверие Слову Божьему. Святой Дух, что был в Эдемском саду, должен был поливать семя. Человек не был создан, чтобы умирать, Он был создан жить, но скрещивание принесло смерть. Ева скрестила человеческую расу со змеем, который в то время был не присмыкающимся, а млекопитающим, подобным человеку по своему генетическому строению. Каждый из нас – гибрид, произведенный от оригинала. Вот почему люди умирают. Вот почему Бог так совершенно проявил Себя в Иисусе, потому что Иисус был семенем Словом, самим зародышем жизни. Зародыш, который внутри семени – это жизнь в семени. Иисус был Божьим зародышем Божьего Слова. Зародыш поливается Духом. Иисус должен был быть сокрушен и вскрыт там, на Голгофе, чтобы то семя выпустило свою жизнь для воспроизведения других семян. Они увидят то Слово и будут оставаться прямо с Ним. Он послал Свой Дух, чтобы поливать те семена, и это произведет людей, которые ничего не будут отрицать в слове, потому что они являются семенем, которое родственно с тем оригинальным семенем. Сын, который был обетован через первого Адама, должен был продолжать человеческую расу. Ева через змеи скрестила это и родила поколение внебрачных детей, обреченных на смерть. Затем пришел Иисус, и Он был тем правильным семенем. Он это доказал. Все, что потерял Адам, этим был Иисус, видите, Он есть правильный Сын. Ева, в конце концов, родила бы этого ребенка, если бы она не послушала змея и не произвела гибридного сына. Вот почему я верю тому, чему я верю. Все это должно сводиться к этому Слову. Все Божьи сыновья должны быть такими же самыми. Так точно, рождение заново от Слова и Духа опять возвращает нас назад к изреченному Слову, точно как Иисус сказал в Иоанна 3. Тогда это опять возвращает нас назад в то место, где мы должны были быть от начала. Вот причина смерти Христа – возвратить нас в состояние сыновей Божьих. После обеда Билл продолжил эту тему, он учил что когда Адам пришел к Еве, он обнаружил, что она уже забеременела от семени змея. Но прежде чем Ева могла совершить сам половой акт, она сначала должна была принять ложь дьявола в чрево своего разума. Она разуверилась всего лишь в одном Божьем Слове. Однако это было ключевое слово. Бог сказал, «Не ешьте от плодов дерева, которое посреди сада, иначе умрете». Сатана же стал рассуждать с ней, используя язык змея. «Вы не умрете! Вы станете мудрыми!» Добавив то одно слово, Сатана изменил все. Не поверив Божьему слову, Ева лишилась своей девственности, а человеческая раса получила свою греховную натуру. Теперь сравните Еву с Марией. Ева приняла ложное слово, из которого развелось неправильное потомство. Мария же была избрана для принятия правильного семени. Но сначала Мария также должна была столкнуться с сатаной, который пытался через рассуждение увести ее от слова. Когда ангел пришел к Марии и сказал ей, что она родит сына, Мария ответила, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Сатана прямо тогда шептал ей на ухо, засевая семена сомнения, говоря, что такое обетование было невозможным из-за ее нынешних обстоятельств. По логике, у сатаны был хороший довод. Однако, когда ангел пояснил «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим», Мария тотчас же проговорила в ответ. «Да будет мне по слову Твоему». Таким образом исполнилось следующее место писания: «Сам Господь даст вам знамение. Вот, Дева забеременеет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил». Иисус был изреченное чадо Слова. Он был зачат не через половой акт, а через изреченное Божье Слово. В утробе Марии Бог сотворил и яйцеклетку, и сперматозоид, который оплодотворил ту яйцеклетку. Поэтому физически Он был полностью человеком. Однако Его происхождение было всецело божественным. Поскольку Иисус пришел на землю не через половое сношение, Он не должен был умирать, но Он умер, чтобы уплатить долг за грех Адама. И это единственный способ. Как этот долг мог быть уплачен? Больше никто не мог этого сделать, потому что все были рождены половым путем. Подобно Марии, те люди, которые предопределены быть частью всеобщей невесты Иисуса Христа, примут прежде всего слово во чрево своего разума. Хотя в течение своей жизни Билл произнес тысячи проповедей, он очень мало чего написал. Однако за несколько дней до проповедования этой проповеди, когда вечером он пребывал в молитве, Святой Дух повелел ему взять ручку и написать послание к церкви. И теперь он читал часть этого конспекта своему собранию. Вот что я стараюсь сказать вам. По закону воспроизведения каждый вид производит породу своему, согласно книге Бытие 1:11. Итак, Дети Божьи будут подобны своему Отцу. В эти последние дни истинная церковь, невеста, придет к главному краеугольному камню, и она будет сверхцерковью, сверхрасой, приближаясь к Нему. Те, которые в невесте, будут так сильно похожи на Него, что даже будут по образу и подобию Его. Это для того, чтобы соединиться с Ним. Они будут одно целое. Они будут самим проявлением слова живого Бога. Деноминации не могут этого произвести. Они производят свои вероучения и свои догмы, смешанные со словом. От этого скрещивания произрастают гибриды. Первый сын, Адам, был Божьим изреченным семенем словом. Ему была дана невеста, чтобы воспроизводить себя самого, произвести очередного сына Божьего. Но Ева пала через скрещивание и поэтому стала причиной смерти Адама. Второму сыну Иисусу, также Божьему изреченному семени Слову, была дана невеста, как и Адаму, но еще до его брака с нею она также пала. Она, подобно жене Адама, была подвергнута испытанию, будет ли она верить Слову Божьему и жить, или усомнится в Слове и умрет. Когда она усомнилась и оставила Слово, она умерла. Бог представит Христу, возлюбленную невесту, как маленькую группу истинного семени Слова. Она – девственница Его Слова, потому что она не знает никаких человеческих вероучений или догм. Через членов этой невесты будет исполнено все обещанное Богом, что должно проявиться в этой Деве. Слово обетования пришло к Деве Марии. В Исаи 9:6 Бог обещал, что однажды Он проявит себя. Затем Он сам стал действовать, чтобы исполнить в этой деве свое собственное обетованное Слово. Это послание ей принес ангел, и это послание ангела было Словом Бога. Когда она приняла послание ангела, относящееся к ней, Бог исполнил все, что Он обещал на то время. Физическая утроба Марии символизирует духовную утробу девственной невесты сегодня. Точно, как сделала Мария, эта невеста последнего времени также скажет «Да будет мне по Слову Твоему». Члены этой девственной невесты возлюбят Христа, у них будут Его потенциалы, ибо Он их глава, и они во всем подчинены Ему. Обратите внимание на гармонию Отца и Сына. Иисус никогда ничего не делал пока это не было прежде показано Ему Отцом» Иоанна 5,19. Теперь эта гармония существует между Иисусом и Его невестой. Он показывает ей Свое Слово жизни, и она принимает Его. Она не сомневается в этом, поэтому ничто не может повредить ей, даже смерть. Ибо даже если семя будет посажено в землю, вода Духа вновь поднимет Его». Вот в чем заключается эта тайна. Слово находится в невесте, как оно было в Марии. У невесты разум Христов, поэтому она знает, что он желает сделать с этим словом. Во имя Господа она исполняет повеление слова, ибо у нее есть «так говорит Господь». Затем слово оживляется водой духа и растет, пока не осуществит свою цель те, которые в невесте исполняют только Его волю. Никто не может заставить их поступать иначе. У них есть «так говорит Господь», они не говорят ничего другого. Они знают, что это Бог в них должен производить эти дела, исполняя свое собственное слово. Он не завершил всего своего труда во время своего земного служения, поэтому теперь Он трудится в своей невесте и через нее». Она знает это, ибо сейчас Христос исполнит через свою невесту тот труд, который Он оставил для этого особенного времени. Давайте поднимемся, как Иисус Навин и Халев мы приближаемся к нашей обетованной земле, как приближались они. Иисус Навин и Ишуа означает и Его Спаситель, и Он представляет собой лидера последнего времени, который придет в церковь. Точно как в начале Павел был лидером ранней языческой церкви. Халев символизирует тех людей, которые последуют за Иисусом Навиным. Это изложение продолжалось и было записано еще на нескольких страницах, и там было показано то, как, изучая жизнь Моисея и Илии, мы можем понять многое, что происходит сегодня. Билл сказал: Христос теперь берет себе такую невесту, которая в духовном чреве своего разума была бы беременна его семенем Словом. Он не желает, чтобы с этим были смешаны какие-то вероучения или догмы. Его невеста должна быть девой для него. О, люди! Бог да благословит вас! Слушайте меня! Я не могу верить ничему, кроме Слова Божьего. И я хочу, чтобы оно было моей жизнью, всем моим существом. Я хочу, чтобы вы желали того же, Пусть ваше хождение, ваши разговоры, ваши движения и все, что вы делаете, будет в Слове Божьем. Пусть разум Христов войдет в вас, и вы забеременеете Словом. Если же вы впустите разум деноминации, вы будете деноминационно беременны. А если позволите разуму Христову войти в вас, он не может отвергать своего Слова, потому что он – Бог. Вы забеременеете от Слова и будете верить Ему». Мне не важно, если они вас вышвырнут вон и позакрывают все двери, и это вас нисколечко не собьет. Аминь. Посетив Африку в 1951 году, Вильям Бранхам впервые стрелял там из винтовки марки «Везерби Магнум» 257 калибра. Ему она очень понравилась. Он сказал, что это винтовка его мечты, и тем не менее он не покупал ее». У Билла уже была дюжина ружей, и в своем сердце он никак не мог бы оправдать покупку ружья стоимостью в 300 долларов, так как знал, что у некоторых миссионеров в Африке нет обуви на ногах. На протяжении всех этих лет различные люди хотели купить Биллу винтовку в Эзербе Магнум, но он всегда отказывался принять их подарок. Весной 1962 года Мужчина по имени Родни Армстронг стал христианином и начал посещать служение в скине бранхама Армстронг был агентом по продаже ружей компании Везербе в штате Индиана. Узнав о том, что Билл желал иметь винтовку марки Везербе Magnum 257 калибра, но он не мог смириться с ее высокой стоимостью, Армстронг предложил ему альтернативу. Он получил информационный бюллетень от компании Везербе в котором сообщалось, что патроник любой винтовки 257 калибра можно рассверлить так, чтобы к нему подошли патроны марки Magnum, причем в результате этой реконструкции ружье приобретет такие же баллистические характеристики, как у Везерби Magnum. Эта компания проверила всю эту процедуру и гарантировала хорошие результаты. Обычно для заказчиков это стоило бы 40 долларов, Но поскольку Армстронг был дилером этой компании, он мог сделать это примерно за 15 долларов. Эта идея очень обрадовала Билла, у него уже была винтовка 257-го калибра, из которой он редко стрелял. Это была 70-я модель винчестера с продольно скользящим затвором. Один из друзей Билла в Калифорнии подарил эту винтовку его сыну Билли Полю, не зная, что Билли Поль левша. Поскольку билли Полю было трудно левой рукой перезаряжать ружье со скользящим затвором на правой стороне ружья, Билл поменял свою винтовку марки Севич 300 300-го калибра с подствольным рычагом возведения на новую винтовку своего сына 257-го калибра. Теперь же Биллу не терпелось переделать эту 70-ю модель винчестера на эквивалент своей желанной винтовке «Везерби Магнум». Калибр ⁇ это диаметр канала ствола огнестрельного оружия. 257 калибр означает то, что диаметр отверстия ствола винтовки равен 0,257 тысячных дюймов поперечнике. Когда работники завода в переделывали винтовку Била, они не поменяли диаметр ствола, а только изменили длину и диаметр патронника чтобы в него мог входить патрон марки Magnum 257 калибра. Патрон Magnum крупнее обычного патрона и поэтому содержит больше пороха. В результате этого пуля летит с большей скоростью и по более плоской траектории, улучшая при этом меткость ружья. 22 апреля 1962 года Билл произнес проповедь под названием «Восстановление дерева невесты». Неделю спустя В первых числах мая ему доставили его переделанную винтовку с калифорнийского завода Роя Везерби. Страстно желая испробовать ее, Билл попросил Бэнкса Вуда отвезти его на стрельбище, принадлежащее клубу по охране природы. Приехав туда, он прикрепил черно-белую мишень с десяткой к деревянному пулепоглотителю на 50-метровой отметке. Потом он вернулся к линии стрельбы, сел на скамейку и зафиксировал ложе своей новой винтовки на деревянной подставке, предназначенной для этого. Зарядив ружье, Билл сделал несколько выстрелов. Бэнкс Вуд проверил результаты стрельбы и прокричал ему в ответ, что все пули попали в десятку. Потом Бэнкс отошел в сторону, а Билл, передернув продольно скользящий затвор, загнал в патронник очередной патрон «Магнум». Не будь он в таком воодушевлении, он, возможно, учел бы явный признак, предупреждающий об опасности. Капсули в гильзах его выстреленных патронов были немного выдавлены наружу из своих гнезд. Билл заметил эту особенность, но в то время он так наслаждался стрельбой, что не задумался о том, что бы это могло значить. Конечно, капсюль должен оставаться плотно закрепленным в шляпке латунные гильзы, Однако тот факт, что эти капсюли немного выступали из своих гнезд, означал то, что каким-то образом при каждом выстреле взрыв в патроне создавал противодавление. Бил навел винтовку на мишень, прижался глазом к окуляру оптического прицела и зафиксировал перекрестие на десятке. Как обычно, он нажал на курок. Бабах! Раздался выстрел. Однако совсем не такой, какой он ожидал. На несколько мгновений он увидел пламя, взвившееся метра на полтора вверх, а затем он не мог ничего видеть или слышать. Потрясенный, он почувствовал, что сам же стал подниматься подобно воздушному шару, наполненному горячим воздухом. Где он оказался? Что же случилось? Он умер. Через несколько секунд Билл осознал, что все еще жив и по-прежнему стоит на земле. А вот в руках, к его удивлению, ничего не было. Куда же делась винтовка? Тут он почувствовал, что откуда-то возле правого глаза струится кровь. Прижав кровоточащий глаз одной рукой, он другой рукой с усилием открыл левый глаз. Теперь-то он увидел обломки своей винтовки разбросанные по всему стрельбищу. Она действительно взорвалась у него в руках. Ствол улетел вперед, затвор отбросило назад, а деревянные ложи и спусковой механизм рассыпались на кусочки, которые разлетелись по сторонам. Билл понял, что эти мелкие осколки, скорее всего, изрешетили ему лицо, из-за чего потекла кровь. В сердце он помолился «Господь Иисус!» «Ты мой исцелитель, пожалуйста, останови это кровотечение!» Спустя несколько секунд кровь перестала течь из ран возле его глаза. Бэнкс Вуд, по-прежнему находившийся на стрельбище, еще не увидел этого происшествия. Бил попытался закричать, но не смог, поэтому стал махать рукой, пока не привлек его внимание. Бэнкс подбежал к нему и ахнул, увидев, что все лицо его друга в крови. Взяв Билла за руку, Бэнкс отвел его к машине и, заводя ее в спешке, подал слишком много бензина в карбюратор, отчего двигатель не заводился. К счастью, вскоре он смог завести автомобиль и отвез Билла домой. Билл умыл лицо и, насколько мог, определил серьезность своих ран. Его лицо выглядело ужасно. Затем Бэнкс позвонил окулисту, который согласился сразу же осмотреть Била. Офтальмолог с помощью специального увеличительного оптического прибора смотрел вглубь глазных яблок Била. Насколько врач мог определить, глаза Била не были повреждены. С остальной же частью его лица дело обстояло совсем иначе. Во время этого взрыва 15 крошечных металлических кусочков вонзилось в лицо Била под правым глазом, образовав полумесяц. Несколько осколков покрупнее задержалось у него во лбу и щеке. Один обломочек даже пронзил его губу и раздробил зуб. Врач удалил все более крупные осколки из лба и щеки Била, сказав, что осколки вокруг его глаза невозможно удалить без риска. Вообще-то они не должны беспокоить вас, добавил он, мистер Бранхам. Посмотрите на это следующим образом. Ваш глаз находился всего лишь в дюйме от того взрыва. И тем не менее, ни один из осколков не коснулся вашего глазного яблока. Это же чудо! Вы счастливец, потому что такой мощный взрыв мог оторвать вам голову. Ангел Господень должно быть каким-то образом защитил вас». На первых порах кожа на правой стороне лица Билла выглядела как сырой рубленый вифштекс, но через несколько дней эти раны зажили. Более недели он постоянно слышал звон в ушах, но со временем и это прекратилось. Более глубокие шрамы затянулись спустя несколько месяцев. Возвратившись на стрельбище, Билл взял ствол, разорвавшиеся винтовки, затвор и все другие части, какие смог найти и выслал их на завод в Эзербе для исследования. Оказалось, что когда они переделывали патроник, они чуточку увеличили в нем свободное пространство. И это пространство в патронике винтовки является промежутком между кончиком пули патрона и началом спиральных углублений в канале ствола, которые образуют нарезку. Этот промежуток должен вытачиваться на станке с определенной точностью, обычно в допустимых пределах, от 0,002 до тысячных дюйма. Если же этот зазор слишком большой, тогда расширяющиеся газы при сгорании пороха становятся неуправляемыми. Именно это и произошло с винтовкой Била. Фактически, когда он нажал на курок, его ружье стало самодельной бомбой, из железной трубки со взрывчаткой, и поскольку затворный механизм был менее прочным, чем стальной ствол, взрывная сила пошла назад, а не вперед. Билл сказал членам своего собрания, «Сатана пытался погубить меня там, но он не может этого сделать, пока Бог не закончит труд со мной и не захочет забрать меня домой. Поэтому я знаю, что Бог желает, чтобы я совершил «Еще что-то для него». К июню 1962 года Билл достаточно оправился от того несчастного случая, чтобы совершить двухмесячную поездку, во время которой он сначала проповедовал в Штатах Северная и Южная Каролина на восточном побережье США, а затем даже на западном побережье. Во время последних двух недель июня и в первых числах июля. Он проводил служение в различных городах Калифорнии. Затем он поехал на север, чтобы проповедовать одну неделю в городе Спакан, штат Вашингтон, а другую неделю в Сейлеме, штат Орегон. К 24 июля Билл находился в порт Альберни, Британской Колумбии, проповедуя в Пятидесятнической церкви, где Эд Бисколь в то время был пастором. В целом, летнее турне Била в 1962 году оказалось успешным. В большинстве городов Ассамблеи Божьей сотрудничали с Церковью Божьей, объединенной Пятидесятнической Церковью, Церковью Четырехугольного Евангелия и другими деноминациями, чтобы спонсировать его собрание. Тем не менее, это не было похоже на громадные евангелизационные кампании, которые он проводил в 50-х годах, когда зачастую сотрудничали десятки церквей, в результате чего огромные аудитории заполнялись тысячами людей. Другое различие стало очевидным после того, как Билл вернулся домой. Помимо многих писем, которые он получил от людей, исцелившихся на этих собраниях, к нему пришло немало писем с недовольствами по поводу содержания его проповедей. Некоторые люди были недовольны его проповедями о том, что учение Троицы не является библейским. Другие жаловались из-за того, что он упоминал о семени змея. Были и такие, кто не соглашался с его мнением против женщин-проповедниц, а еще некоторые были расстроены из-за его учения о том, что женщинам следует прилично одеваться. Они не соглашались с его понятием о благопристойности. Билл учил, что женщина должна носить длинные волосы и одеваться в платья, которые закрывают колени. Женщине не следует надевать брюки, шорты и использовать косметику, губную помаду, тени для век. Одно из писем пришло от деноминационного служителя, который написал «Брат Бранхам, раньше у меня было глубочайшее доверие к тебе, пока я не услышал, как ты сказал, что моя деноминация погружается в грех и отступничество». «Когда ты сказал такое, я и еще десятка-два людей из моей церкви ушли с твоего собрания». Билла это немного обескуражило. Он знал, что тот же Бог, который давал ему безупречное развлечение во время молитвы за больных, также посылал ему духовное развлечение во время преподавания библейского учения. Это понятие ведь было таким простым и логичным. Почему же люди не могли этого понять?» Бог защищает Свое Слово, и ложь Он поддерживать не будет. В конце августа Билл провел несколько дней, молясь в своей пещере, скрытой в лесной чаще, в местности Туннель Мил. Однажды утром, когда он сидел на склоне холма, наблюдая восход солнца, Господь открыл ему нечто, чем он позже поделился со своей паствой. 8 сентября 1962 года Билл стоял за своей кафедрой в Джофферсонвилле и проповедовал проповедь под названием «Нынешняя стадия моего служения». Он напомнил членам своего собрания о том видении, которое он увидел тем утром, когда закладывал краеугольный камень скини Бранхама. В том видении было показано, как он посадил яблоню и сливу у основания креста и собирал плоды с обоих деревьев. В конце того видения господь велел ему прочитать четвертую главу 2 послания к тимофею тот голос не указал конкретные стихи во втором тимофею 4 поэтому в тот день много лет назад бил прочитал только с первого по 5 стихи и на этом остановился с тех пор до недавнего времени, он всегда считал второе тимофею 4 с 1 по 5 стихи частью своего поручения проповедуй слово «обличай», запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, евангелиста, исполняй служение твое». Билл верил, что Бог дал ему эти стихи из Писания, чтобы ободрять его, когда он в молодости только начинал свое служение, и чтобы поддерживать его позже, когда некоторые люди будут отвращаться от его проповедования о здравом учении, а теперь, похоже, так и происходило. В таком служении евангелиста, какое совершал Билл, всегда таилось искушение впасть в разочарование и уныние. Однако апостол Павел написал Тимофею больше – В августе Господь показал Биллу, что 2 Тимофею 4, 6 по 8 стихи также относятся к его служению. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оной». Когда Павел писал это, он был в преклонном возрасте и находился в тюремном заточении в Риме. Многие из его прежних товарищей покинули его, полагая, что Бог уже его не использует. Если смотреть на это только физическими глазами, то у критиков Павла был веский довод. Однако Павел смотрел на свою ситуацию духовными глазами, и он видел приближение того момента, когда его жизнь будет увенчана. Биллу теперь исполнилось 53 года, и не было похоже на то, что он вскоре умрет. Однако он все же мог видеть параллель между своим служением и служением Павла. Согласно мировоззрению мирских людей, служение Билла лишилось своего прежнего блеска и успеха. Даже многие христиане полагали, что он потерпел провал и что по какой-то причине Бог покинул его. Эти люди не осознавали, что Бог часто действовал и действует таким образом. Билл показал, как иногда Бог допускает, чтобы его слуги опустились на некое дно, прежде чем он выйдет на сцену действия и увенчает их служение успехом. Чтобы показать, как действует этот принцип, Билл вкратце упомянул некоторые примеры, ссылаясь на истории о таких библейских героях, как Иаков, Иосиф, Илия, Даниил, и Иоанн Креститель. Затем Он говорил о величайшем примере – Иисусе Христе. Многие люди любили Иисуса, когда Он просто исцелял больных, кормил их рыбой и хлебом и поучал их притчами. Наконец Он отложил в сторону детскую бутылочку с сосочкой и стал питать их твердой пищей Евангелия. Иисус сказал «Блажен, кто не соблазнится о Мне». Однако многие люди соблазнились и усомнились, когда услышали труднопостижимые понятия, которые Он преподавал. Например, Иисус сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». От таких слов толпы резко поредели вплоть до того, что даже 70 Его ближайших последователей оставили Его. Тогда Иисус повернулся к Своим двенадцати ученикам и спросил, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». После этого дня Иисус уже больше не пользовался широкой популярностью в Израиле. Критик может аргументировать, что Иисус утратил Божью благосклонность, так как Он лишился благосклонности людских масс. Даже сам Иисус, когда Он висел на кресте, возопил «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И Это был самый критический момент Его жизни, Его самая мрачная година, как раз перед тем, как Он сказал «совершилось». Несколько дней спустя Бог увенчал служение Иисуса славой воскресения. Бил сказал, «Я верю в Него, что однажды Он увенчает мое служение. Я не знаю, чем это будет или когда это будет, но когда Он будет готов, я буду готов. Я надеюсь, что Бог увенчает мое служение вот чем». Он позволит мне взять одеяние Слова и одеть его невесту в одежду Слова для его праведности. Я надеюсь, что он увенчает меня, позволив мне встать там в тот день и сказать, как сказал Иоанн, «Вот агнец Божий, который берет грех мира!» Я буду продолжать оставаться верным Слову, пока он не закончит трудиться со мной. Вот где находится сегодня мое служение. Со мной не покончено, я просто окончательно отдался царю». Глава 86. «Видение о плеяде ангелов» 1962 год. Однажды утром, в октябре 1962 года, Вильям Бранхам надел рабочую одежду, чтобы помыть свою машину на подъездной дорожке. Он взял ведро и губку и только дотронулся до ручки парадной двери, как меда вышла из кухни, очень расстроенная – Она сказала ему, что Иосиф в чем-то провинился. Выразив свое недовольство, она добавила. "Бил, я хочу, чтобы ты его отшлепал!» Поставив ведро на пол, он пошел на кухню, чтобы поговорить со своим семилетним сыном. Иосиф стоял у кухонного стола, нервно перебирая и постукивая пальцами. Билл отодвинул стул от стола, сел и дал наставление своему сорванцу, объясняя, почему ему следует хорошо себя вести и быть послушным матери. «Я сожалею об этом, папочка», сказал Иосиф, обхватив руками шею отца и обнимая его. «Пожалуйста, не наказывай меня». «Ну ладно, так уж и быть, Иосиф. В этот раз я тебя не накажу, но больше такого не делай». «Я не буду так делать, папочка, обещаю». Билл пошел искать Меду, чтобы сказать ей, что Иосиф извинился. Она закрылась в их спальне. Билл постучал в дверь. Она открыла и спросила, «Ты отшлепал его?» Когда он объяснил ей, почему он его не наказал, она раздраженно ответила, «Он и мне говорит такое, а потом идет и снова вытворяет то же самое. Мне это уже так надоело!» «Любимая, поскольку он так раскаялся, я не мог отшлепать его». «Это из-за того, что тебе не приходится быть с ним каждый день, как мне. Тебя всегда нет дома!» С этими словами Меда захлопнула дверь у него перед носом и закрыла ее на ключ. «Думаю, она сказала это не всерьез», — подумал Билл, зная, что она мягкая и нежная. В течение 20 лет их супружеской жизни Меда никогда не разговаривала с ним сердитым тоном. В последнее время она, похоже, проявляла нервозность, Поскольку теперь ей исполнилось 43 года, Билл размышлял, была ли ее нервозность вызвана гормональными изменениями вследствие менопаузы. Выйдя с ведром во двор, он наполнил его мыльной водой и стал отскребать и смывать раздавленных насекомых с передней части своего автомобиля-универсала. Пока он мыл капот, он услышал, как некто сказал – «Скажи Меде, чтобы она прочитала двенадцатую главу книги чисел». Билл стал озираться по сторонам. Во дворе находился только он один. Полагая, что это ему почудилось, он возобновил свою работу. Тут он опять услышал, как кто-то проговорил. «Скажи ей, чтобы она прочитала двенадцатую главу книги чисел». Он замедлил движение, продолжая мыть машину, но теперь он был весь во внимании и тщательно следил за всем, что происходило вокруг него. Потом в третий раз он услышал, как тот голос повторил свое повеление. Казалось, что голос исходил откуда-то сверху, от дерева возле его дома. Оставив губку на капоте машины, Билл вошел в дом, взял Библию и прочитал 12 главу книги «Чисел». Там говорится о том, что произошло с Мариамью, когда она упрекала Моисея за то, что он женился на Эфиопке. Ее критика в адрес Моисея так разгневала Господа, что он позволил сатане поразить Мариам проказой. Моисей помолился за свою сестру, и через семь дней Господь исцелил ее. Взяв свою Библию, Бил пошел по холлу к двери своей спальни. Он услышал шум швейной машинки меды, за которой она работала. Повернув ручку двери, он понял, что по-прежнему она была заперта, Он постучал и обратился к Меде по имени. «Что тебе надо?» – сухо ответила она. «Любимая, впусти меня. У меня есть для тебя слово от Господа». Он услышал, как в замке повернулся ключ, но она не открыла сама дверь. Слегка обождав, Билл открыл дверь и вошел в комнату. Его жена сидела за швейной машинкой, поправляя ткань под иглой. «Меда, ты знаешь, что я люблю тебя». Но Богу не понравилось то, что ты сказала мне. Когда я мыл машину, Он велел мне сказать тебе, чтобы ты прочитала 12 главу книги чисел». Он дал ей свою Библию, и она прочитала эту главу вслух. Сильный, строгий тон этого повествования напугал ее. Фактически это напугало их обоих. Она искренне попросила и убила прощения, и затем они оба встали на колени и попросили Бога, Смилостивиться. Два дня спустя Меда почувствовала сильную боль в левом боку. Когда она сказала об этом своему мужу, он взял ее за правую руку левой рукой, чтобы посредством своего особого дара определить, что с ней не в порядке. Он почувствовал ту знакомую кисту на ее левом яичнике. Знакомую, потому что впервые обнаружил ее в 1949 году, Однако теперь вибрации, исходившие от нее, были значительно сильнее, чем раньше. Поскольку боль не прекращалась, Меда сходила к своему врачу. Он направил ее к гинекологу в Луисвилле, который подтвердил диагноз Билла. Результаты медицинских исследований показали, что на левом яичнике Меды растет киста размером с грецкий орех. На данном этапе гинеколог не был сильно обеспокоен. Киста... Это общепринятый медицинский термин, обозначающий замкнутый мешочек или карман, в котором содержится жидкая или полужидкая масса. Большинство кист безвредно. Время от времени киста может инфицироваться и вызывать проблемы, но иногда она может перейти в злокачественную опухоль. Гинеколог порекомендовал меди подождать несколько месяцев и посмотреть, что будет происходить с этой кистой. Возможно, она сама рассосется. Утром 14 октября 1962 года Вильям Бранхам произнес проповедь «Облик совершенного человека», взяв ее название и тему из послания к Ефесянам 4 с 11 по 15 стихи. Он связал это с восьмию качествами благопристойного характера, которые перечислены во втором послании Петра, Первая глава с 1 по 8 стихи «Вера, добродетель, познание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь». Этот отрывок Священного Писания, как и многие другие, имеет составное значение. Под этим явно подразумевается то, что все христиане должны обладать этими качествами. Если же вникнуть глубже, можно увидеть такое значение – Иисус Христос является этим совершенным человеком, а эти качества – черты Его характера. После того, как Иисус умер и воскрес, Он послал Свой Дух обратно для Своей Церкви, которая теперь является Его телом на земле. Он приводил это тело к совершенству на протяжении семи периодов церкви, начав этот процесс в первом периоде, когда утвердил там веру в Его слово, и продолжая труд во втором церковном периоде, придавая особое значение добродетели и так далее. Бил продемонстрировал это на доске, нарисовав пирамиду с восьмью ступенями. Самую нижнюю ступень он назвал верой, следующую добродетелью. Так он продвигался вверх, пока не достиг седьмой ступени, которую он озаглавил братолюбием. На своем рисунке он оставил промежуток между плоской вершиной седьмой ступени и основанием треугольного заглавного камня. Заглавный камень Билл назвал любовью. Этот краеугольный камень представляет самого Иисуса Христа, главу церкви, которая объединится со своим телом во время восхищения. Затем Билл говорил о Великой пирамиде в Египте, которая является образцом для всех меньших пирамид вокруг нее. В отличие от этих меньших пирамид, в Великой пирамиде не погребали никаких царей и фараонов. Енох, который был пророком, построил Великую пирамиду, чтобы она на протяжении веков символизировала то, что однажды Бог пошлет Искупителя и Царя. Это осуществилось, когда пришел Иисус Христос, В самом центре Великой пирамиды находится палата царя, причем пустая, какой она была в день своего создания. Она символизирует пустую гробницу Иисуса в пасхальное утро. Вершина Великой пирамиды плоская. На нее вообще не помещали заглавный камень. Почему-то во время строительства заглавный камень был отвергнут. Царь Давид говорил об этом камне, а позже Иисус цитировал слова Давида, Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. И это от Господа и есть дивно в очах наших. Билл отметил, что пирамида – единственный тип сооружения, в котором краеугольный камень и заглавный камень имеют одинаковую форму. А это символизирует то, что Иисус не только основал свою церковь, но Он же и завершит ее». В ноябре 1962 года правительственное дело по вопросу налогов, которое так много лет не давало Биллу покоя, наконец подошло к заключению. Мистер Орбисон, адвокат Билла, позвонил ему, сообщив, что налоговое управление США предлагает компромисс. Билл отправился в офис своего адвоката, чтобы выслушать это предложение правительства. Услышанное сильно его напугало. Юрист службы внутренних доходов сказал, что правительство устроит выплаты задолженности по налогам в размере 15 тысяч долларов. Кроме того, нужно будет заплатить 10 тысяч долларов в качестве штрафа. Если к этой сумме прибавить еще 15 тысяч долларов для выплаты гонорара его адвоката, то окончательный долг Билла составит 40 тысяч долларов. «Просто убейте меня, и дело с концом», – сказал Билл. «У меня на счету в банке только 75 долларов. Как же я буду выплачивать эти 40 тысяч долларов? Я не могу взять их займы, потому что у меня нет ничего, что я мог бы использовать в качестве залога. И даже если бы я мог занять эти деньги, как же я затем выплачивал бы их? Моя зарплата всего лишь 100 долларов в неделю». Нет, я никак не соглашусь со всем этим. Если бы я задолжал эти деньги, я сделал бы все, что в моих силах, чтобы выплатить их. Но я ведь не должен этих денег. Почему же они не передают меня суду, если я виновен? Уже десяток лет они пытаются это сделать, но не могут найти никаких оснований для этого. Нет, я не буду платить им, пока они не докажут, что я задолжал те налоги». Мистер Орбисон быстренько увел Билла в другую комнату и стал совещаться с ним наедине. «Брат Бранхам, если мы не примем их предложение, они привлекут тебя к суду. Налоговое управление заявит, что все деньги, которые люди давали как пожертвования для проведения твоих компаний, становились твоими, когда ты расписывался на тех чеках». Конечно, мы сможем доказать, что каждый доллар был переведен на банковский счет с киней и, и был использован для оплаты расходов компании и других законов церковных издержек. Поскольку ты не использовал и центы из этих денег для личных нужд, у нас есть 99% шанса выиграть дело в суде. Однако, когда мы докажем, что это были добровольные пожертвования, налоговое управление, скорее всего, потребует выплаты какого-нибудь дарственного налога. Разумеется, это судебное дело могло бы затянуться еще на 5 лет, и судебные расходы обошлись бы тебе больше, чем 25 тысяч долларов, которые тебе нужно выплатить согласно данному ими предложению. К тому же 25 тысяч долларов намного меньше, чем 355 тысяч долларов, которые они запрашивали. «А как насчет моего доброго имени? Не следует ли мне учесть ценность этого?» «Брат Бранхам, правительственные юристы не могут найти ничего противозаконного, чтобы использовать это против тебя. Твоя жизнь является безупречной». Но как только тебя привлекут к суду, на первых страницах газет появятся заголовки статей, в которых будет черниться твоя репутация. Когда же закончится судебное разбирательство и будет доказана твоя невиновность, они сообщат об этом в коротенькой статье на 12 странице. Большинство людей ничего не узнают о твоем оправдании, а твоя репутация уже будет подорвана. Я советую тебе принять их предложение». Билл покинул офис своего адвоката, оставшись при своем мнении. Придя домой, он сказал жене, «Умой детей и уложив в чемоданы всю нашу одежду, мы уезжаем. Всю оставшуюся жизнь я лучше буду скитаться, чем заплачу правительству деньги, которых я им не задолжал». Меда немножко подождала, пока ее муж успокоился. Затем она подошла к стулу, на котором он сидел, положила руку ему на плечо и нежно сказала, «Разве побег чем-то поможет?» «Меда, у меня все похоже, перевернулось вверх дном. Я всю жизнь учу людей платить налоги и жить честно и прилично. Тогда почему же правительство придирается ко мне?» Бил, а ты спросил у Бога, как Он хочет, чтобы ты поступил с этим предложением правительства?» «Ну, неохотно произнес он. Думаю, мне, по крайней мере, следует помолиться об этом». Он пошел в свой рабочий кабинет, сел за письменный стол и стал молиться. Вскоре его осенила поразительная мысль. Почти что с каждым мужчиной в Библии, призванным к духовному служению, происходило следующее. Если сатана не мог уловить его в поведении и добропорядочности, тогда он использовал правительство, чтобы причинить ему вред. Много примеров пришло Биллу на ум. Моисей, Даниил, Иеремия, Иоанн Креститель, Иисус Христос, Петр, Павел, Иоанн Богослов и многие другие. Правительство всех их либо заключило в тюрьму, либо казнило. Билл стал молиться. «Господь, что мне делать? Дай мне ответ из Твоего слова». Как только он помолился об этом, Бог напомнил ему библейскую историю, которую, похоже, можно было применить в его ситуации. Однажды Иисуса спросили, будет ли он со своими учениками платить подать годовой налог храма. Иисус сказал Петру, вообще-то мы свободны от этого обязательства, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и во рту первой рыбы, которая попадется, найдешь монету. Возьми эту монету и уплати им пошлину за меня и за себя. Бил подумал, это истина, Господь. У тебя есть много рыбных банков по всему миру. Покажи мне, где раздобыть эти деньги, и я заплачу правительству необходимую сумму. Ближайшей золотой рыбкой оказался старый друг Била Вильям Даух. И этот 89-летний миллионер, проживавший в городе Лайма штата Агао, разбогател, изготавливая бумажные изделия. Вильям Даух впервые услышал о Вильме Бранхаме в 1958 году. Именно в этом году его жена Глэдис была при смерти от рака, и кто-то посоветовал, чтобы она написала в офис компании Бранхама в Джефферсонвилле и попросила бесплатную молитвенную ткань. Она так и поступила. Как только она вскрыла пришедшее письмо и прикоснулась к той молитвенной ткани, она тут же почувствовала, как нечто молнией прошло через ее тело, Она мгновенно исцелилась. Супруги Даух поехали в Джефферсонвилл, послушали проповедь Билла и затем приняли водное крещение во имя Иисуса Христа. С тех пор они часто следовали за Биллом по всей стране и посещали его евангелизационные кампании. Вильям Даух сказал, что с радостью даст ему необходимые 40 тысяч долларов. Билл отказался принять эти деньги в качестве дара, поэтому занял их. Он сказал, что выплатит эту сумму через 10 лет, надеясь ежегодно возвращать по 4 тысячи долларов. Вильяма Дауха вовсе не беспокоило то, будут ли эти деньги снова выплачены ему, однако он согласился принять это условие, так как оно, казалось, было важным для его друга. В первых числах ноября Билл выписал чек на 25 тысяч долларов Налоговому управлению США – В левом нижнем углу чека на строке для заметок он написал «Задолженность по всем налогам полностью оплачена». Затем он выслал этот чек. Прошла неделя. 22 ноября ему предстояло проповедовать в течение недели в Шрифпорте, штат Луизиана. Перед самой поездкой туда он позвонил в свой банк, чтобы узнать, был ли осуществлен клиринг его чека. Кассир ответил, что деньги с его чека были востребованы. Бил положил трубку и с облегчением вздохнул. Затем, вбежав на кухню, он обнял жену и восторженно сказал, «Любимая, я свободен! Старый долг оплачен! Теперь я могу ехать, куда только захочу, и куда бы Господь ни направил меня! Я свободен! О, как чудесно быть прощенным, когда сам я вообще никак не смог бы освободиться!» Билл был почти так же воодушевлен, как 30 лет назад, в тот самый день, когда он принял Иисуса как своего Спасителя. Он был действительно свободен. Однажды в декабре 1962 года миссис Теффи, регулярно посещавшая Скинию Бранхама, пришла к Биллу домой с просьбой, чтобы он помолился за нее. На следующий день хирург в Луисвилле должен был оперировать ее, и она беспокоилась об исходе этой операции. К тому же ее взволновал сон, приснившийся ей в предыдущую ночь. Она сказала, «Мне снилось, что я шла по прерии на западе и увидела пожилого мужчину, стоящего на вершине большого холма. У него были седые волосы и длинная борода» и он был одет в белую одежду, которая развивалась на ветру. Я стала недоумевать, кто бы это мог быть, но когда подошла ближе, я осознала, что на том холме стоит пророк Илия и смотрит на восток. Я решила, что мне необходимо встретиться с ним, поэтому побежала вверх по холму и упала к его ногам. Он сказал, «Что тебе нужно, сестра Стефи?» «Брат Бранхам, это был твой голос», «Когда же я подняла глаза, я увидела, что там стоишь ты!» Сон миссис Стефи не оказался сюрпризом для Билла. Она еще не досказала ему этот сон, как он увидел в видении то же самое. Так происходило всегда в тех случаях, когда Бог использовал его для истолкования какого-нибудь сновидения. Хотя Билл знал истолкование сна миссис Стефи, в данный момент он не поделился им с ней. Похоже, в этом сновидении вырисовывалась определенная закономерность. За прошедшие два года еще пять человек сказали ему, что им приснились сны о нем. Каждое из этих сновидений отличалось от других, но во всех из них были какие-то взаимопереплетающиеся нити и связующие детали. Прежде всего, во всех этих шести снах Билл находился на западе. Похоже, Бог говорил к нему иносказательно, подготавливая его к чему-то важному. На данный момент он никак не мог связать все эти нити воедино и соткать из них полотно, на котором была бы видна полная картина. И это не давало ему покоя. На следующий день Билл переехал по мосту через реку в Луисвилл и навестил миссис Тэффи после ее операции. До сих пор Декабрьская погода была безветренной и довольно теплой. Сегодня же температура упала ниже нуля, и над городом нависала серая пелена туч, предвещавших снегопад. Возвратившись домой, он увидел колышек-геодезиста, вбитый в его землю рядом с одним из пирамидальных каменных столбов, которые служили отметкой его подъездной дорожки. Поодаль вдоль улицы работала бригада землемеров, делая измерения с помощью Теодолита и загоняя в землю деревянные столбики. Билл подошел к их бригадиру и спросил, что они планируют делать. Мистер Гойн развернул топографическую карту города и показал Биллу, как они намереваются расширять улицу в следующем году. Билл вернулся домой. Как только он прошел через дверь, Меда попросила его свозить ее в продовольственный магазин. Они сели в свой автомобиль универсал и Бил выехал задним ходом на улицу Эйвен Клейн, поворачивая так, чтобы проехать мимо бригады геодезистов. Увидев, что Рэй Кинг, один из его соседей, работает вместе с этими землемерами, Бил остановил машину и опустил стекло своей двери, чтобы поговорить с ним. "Эй, Мат", окликнул его Бил по детскому прозвищу. "Скажи мне, что это за столбик?" которую вы вбили возле моей подъездной дорожки. Я думал, что мой участок идет аж до самой улицы. Билли, городские власти собираются расширять эту улицу. Они имеют право прокладывать дороги и проходить по чужой земле до того места, где я вбил тот столбик. Вся территория, что находится со стороны улицы перед теми столбиками, должна быть свободной. Заборы, деревья, тротуары – все нужно перенести». «Это наносит ущерб и моему двору». «Я хотел бы сохранить каменные столбы моих ворот. Может быть, я попрошу брата Вуда, чтобы он оказал мне услугу и передвинул их. Он ведь каменщик?» У Рэя Кинга было другое представление. «Подрядчик, осуществляющий дорожные работы, несет ответственность за передвижение всего», ответил он. «Почему бы тебе не позволить ему это сделать?» Уезжая, Билл размышлял о предложении Кинга. Почему-то все это показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то раньше находился в этой ситуации. Когда он вернулся домой из магазина, он поставил сумки с продуктами на кухонную стойку и затем поспешил в свой рабочий кабинет. Взяв с полки свою записную книжку с видениями, он стал перелистывать ее, пока не нашел то видение, которое он записал в феврале 1958 года». Билл прочитал следующее: На моем участке вбит столбик геодезиста. Груда камней заблокировала мою подъездную дорожку. Дорожные грейдера и скреперы разъезжают по улице. Парень на бульдозере переворачивает вверх дном мой передний двор. Вдруг все это воскресло в его памяти. Он увидел это видение, когда Билли Поль вез его домой из Утерлоу, штата Йова, после исцелительной кампании, которую организовал его друг Джин Норман. Билл вспомнил, что в том видении он стал задавать вопросы тому молодому бульдозеристу, который так безжалостно бороздил его передний двор. Когда юнец съязвил ему, Билл сильным ударом сбил его с ног. Затем Ангел Господень дал ему предупреждение. Не обращай на это внимания. Когда увидишь, что на твоем переднем дворе будет вбит этот столбик, тогда езжай на запад. Потом Билл увидел свою семью, сидящую в крытой повозке с впряженными лошадьми, которая стояла на его подъездной дорожке. Билл сел на место извозчика и взял вожжи. Когда же он дернул за кожаные поводья ведущей лошади, крытый фургон превратился в автомобиль в его многоместный форт фургонового типа. На этом видение закончилось. Билл закрыл книжку с видениями. Наконец-то разноцветные нити в тех шести снах, переплетаясь, стали образовывать узор закономерности, которую он мог понять. Все они указывали на запад. Тот колышек, вбитый в землю у его проезда, как и было предсказано в этом видении пять лет назад, добавил последние штрихи к этой картине. Собрав членов своей семьи, Билл напомнил им об этом видении. Затем он указал им на деревянный столбик на их переднем дворе и велел им приготовиться к поездке, так как вскоре они будут переезжать на запад. На следующий день он позвонил Джину Норману, который теперь жил в Тусоне штат Аризона, и попросил его подыскать ему дом или квартиру для аренды. Несколько дней спустя Меда сходила к своему гинекологу в Луисвилле, штат Кентукки. Она узнала, что киста на ее левом яичнике увеличилась до размера с лимон. Врач сказал, что ее следует удалить хирургическим путем. Билл объяснил, что намеревается переехать в Тусон как только Джин Норман найдет им там место для проживания. Луисвильский гинеколог направил их к доктору Скотту, гинекологу в тусане и дал им выписки из медицинских документов меды. Около трех часов утра, в субботу 22 декабря 1962 года, Билл встал с постели и пошел на кухню, чтобы выпить кружку воды. Идя назад в спальню, он решил проверить, как спит его сын. Иосиф во сне стянул себя покрывало, поэтому Билл снова накрыл его. Затем он лег в свою постель под теплое одеяло. В предрассветное время ему приснился сон. Он увидел крупного мужчину, который взял трехгранную дубинку и сбил ею с ног невысокую женщину. Эти мужчина и женщина, казалось, были родителями Билла, хотя не были полностью похожи на его отца и мать. Пока женщина лежала на земле и рыдала, этот огромный злодей расхаживал вокруг нее, выпитив грудь и гордясь своим поступком. Женщина, пошатываясь, встала. Громила снова ударил ей по голове своим трехгранным поленом. Бедняжка, обмякнув, распласталась на земле. В сновидении Бил наблюдал все это, стоя поодаль. Он подумал, я не смогу справиться с ним, потому что он слишком крупный. В драке с ним я не выйду победителем. Тем не менее нельзя позволять, чтобы он так бил ее. Когда же Бил увидел, как злодей снова ударил эту хрупкую женщину, это так разозлило Билла, что он стал бесстрашным. Встав между этим мужиком и его жертвой, он сказал «Ты не имеешь никакого права бить ее». В это же мгновение мускулы Билла увеличились до таких размеров, что он стал похож на гиганта. Женщина снова попыталась встать, а мужик уже поднял было свою дубинку, чтобы вновь ударить ее. Билл пригрозил ему «Еще раз ударишь ее, будешь иметь дело со мной». Злодей взвесил взглядом мускулы Била и не решился огреть ее в очередной раз. Тут Билл проснулся, потрясенный переходом от сновидения к действительности. Меды в спальне не было. Он услышал, как на кухне уже завтракали, и потом увидел за окном падающие снежинки. Откинувшись на подушку, он подумал, что же все это значит? Странно, что мне приснился сон о женщине. Вскоре появилось видение, показавшее истолкование этого сна. Эта женщина символизировала христиан в современных церквях. А мужик представлял деноминационную систему, которая управляет ими. Эта триогранная дубина символизировала ложное понятие о триедином Боге и неполноценное водное крещение, связанное с этим. Каждый раз, когда прихожане пытаются подняться и принять истину о водном крещении в имя Иисуса Христа, их деноминация бьет их этим догматом Троебожия. На протяжении многих лет Билл неохотно бросал вызов этой системе, потому что она такая крупная. Наконец-то он вышел с ней на поединок, и тогда мускулы его веры выросли и наполнились силой, содержащейся в послании к римлянам 8.31 «Если Бог за нас, кто может быть против нас?» Это было необычное утро. Святой Дух, казалось, витал у самой границы его сознания, как голубь, порхающий в отдаленном уголке его поля зрения. Когда Бил поворачивался, чтобы увидеть его, Голубок скрывался из виду. Когда же он пытался не обращать на него внимания, пернатый вестник возвращался и ворковал, напоминая ему о своем присутствии. Около девяти часов утра он закрылся в своей спальне, чтобы спокойно искать лица Господня. Встав на колени возле кровати, он молился до тех пор, пока видение не отворило ему дверь в другое измерение. Видение и сновидение чем-то схожи. Они оба передают информацию из подсознания в сознание разума посредством нейрохимических процессов, фиксирующих изображения в определенных отделах головного мозга. На этом все сходства и кончаются. Сны являются побочным результатом сложного процесса, во время которого разум рассортировывает миллионы битов информации, собранной в течение каждого дня, классифицируя и сохраняя отдельные ее фрагменты и удаляя остальные. Иногда Бог умело обращается с этими изображениями, чтобы дать человеку какое-то сообщение, но обычно сновидения являются всего лишь естественным функционированием мозга в спящем состоянии организма. Видение же, наоборот, появляется, когда провидец вообще не спит. Во время видения Бог сверхъестественным образом не затрагивает чувствительных, сенсорных нервов и создает изображение непосредственно в самом мозге пророка. Временами Билл пытался объяснить это, говоря, что у провидца сознание и подсознание тесно взаимосвязаны. Выражаясь современной терминологией, это, наверное, можно было бы сформулировать так – «виртуальная реальность, вызываемая сверхъестественным образом». Пророк же, если вам удалось бы побывать на его месте, находится прямо в видении. Он видит, слышит и лично переживает все то, что там происходит. В этом видении Билл увидел себя стоящим в гористой местности на северо-востоке от Тусона, в штате Аризона. Красноватые бурые горные склоны и скалистые утесы не были густо покрыты колючей растительностью. Хотя своего сына Иосифа Билл не видел, однако в видении он разговаривал с ним. Поблизости находился большой куст, облепленный крошечными птичками, подобно как зяблики сидят на верхних ветках кустарников. И за конуснообразной формы этого куста эта стайка птичек образовала контуры пирамиды. Выглядели они потрепанными, взъерошенными, даже израненными, как будто прилетели издалека и выбились из сил. Они без умолку щебетали, перепархивая с ветки на ветку. Казалось, что эти малютки пытались сказать белу нечто. Затем одна из птичек полетела на восток, и в следующее мгновение вся стая последовала за ней сохраняя при полете ту пирамиду. Сразу же после этого Бил услышал шум крыльев более крупных птиц. С западной стороны появилась стая сизых голубей, которые пролетели мимо него в виде латинской буквы В и также последовали на восток за теми крошечными птичками. В этом видении Билл нагнулся и оторвался от ворота своих брюк колючую головку пустынного репейника. В этот же миг земля сотряслась от мощного взрыва, и по склону горы покатились камни. Этот грохот был похож на раскаты грома в небе или, возможно, на звук, вызываемый сверхзвуковым самолетом, летящим низко над землей и преодолевающим звуковой барьер. Посмотрев на запад, Билл увидел, что на небосводе сияет группа звезд, образующих форму пирамиды. Они увеличивались, словно направлялись к нему с неимоверной скоростью. Затем он понял, что это не звезды, а ангелы, могущественные существа, с занесенными назад крыльями, со слегка повернутыми в бок головами и облеченные в белые одежды. Они летели к нему из сферы вечности. Ангелы приблизились к Биллу настолько быстро, что он не успел их точно сосчитать, Их было, по крайней мере, пять, но не более семи. Не успел он и глаза моргнуть, как они окружили его и подняли в свою среду. Теперь он не мог их видеть, однако ощущал вокруг себя силу их присутствия. Ангелы вселили в него страх, он подумал, это должно быть значит, что я вскоре умру, я погибну в каком-то взрыве. Затем он услышал, как его зовет Иосиф. Нет размышлял он, если бы я умер во время этого взрыва, то это убило бы и Иосифа. Я все еще слышу, как он говорит, к тому же ангел смерти приходит один. Если здесь пять ангелов, пять означает благодать, если же семь ангелов, тогда семь означает завершенность. В любом случае, под этим может подразумеваться кульминация моего нового служения. Тут он закричал, «Господь Иисус! «Что ты желаешь, чтобы я сделал?» Внезапно Билл увидел свою спальню. Было 10 часов утра. Он услышал, как Меда шевелит ручку, закрытой на ключ двери, и зовет его. Он не отозвался. Его язык онемел, как будто зубной врач сделал ему укол с обезболивающим средством. Он чувствовал, что все его тело ослабло и силы иссякли. Иногда христиане говорят о том, что при ощущении присутствия Господа у них якобы возникает приятное переживание. В данном случае они путают Его присутствие с Его благословениями. Действительное присутствие всемогущего Бога внушает такой благоговейный страх, что человека чуть ли не парализует от этого. Исаия и Иоанн богослов переживали нечто подобное, находясь вблизи этого приводящего в трепет присутствия, и им казалось, что они умирают. Именно такое самочувствие было сейчас убило. Меда прекратила попытку войти в спальню, а не менее в теле Била вскоре прошло. Почувствовав достаточный прилив сил, чтобы встать, Он, ошеломленный этим видением, расхаживал по комнате минут 30, стараясь постичь его значение. Он все еще полагал, что это может означать его смерть. Как же простой смертный мог бы остаться в живых после такого взрыва? Наконец Бил остановился и стал молиться. «Господь Иисус, если это видение значит то, что вскоре я погибну», то скажи мне, пожалуйста, об этом. Тогда я буду знать, что мне не следует говорить об этом моим друзьям и близким. Пошли, пожалуйста, снова на меня твою силу, если оно все же означает мою смерть, чтобы я мог знать». Он немного подождал. Ничего не произошло. Пока он стоял там, его вдруг осенила мысль, что те крошечные птички могли символизировать первый рывок его служения, знамение в его руке. Если это верно, тогда вторая стая птиц представляла второй рывок его служения – развлечение сердечных тайн посредством видений. Может быть, плеяда ангелов символизировала третий рывок его служения? Билл взмолился. «Господь Иисус!» Если же это не означает мою смерть в данное время, а наоборот, значит то, что ты желаешь, чтобы я совершил нечто, что будет открыто мне позже, тогда вновь пошли на меня твою силу. Мощный вихрь, объявший Била, оторвал его от пола и перенес в угол спальни. Он оцепенел и едва не потерял сознание. Когда он пришел в себя, он увидел, что сидел. Его Библия лежала у него на коленях и была открыта на 9 главе послания к римлянам. Он почувствовал сильное побуждение прочитать последние четыре стиха этой главы. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший законы праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, «Я полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Закрыв Библию, Бил встал и подошел к окну. К этому времени на его дворе появился слой снега в несколько сантиметров. Он поднял руки и сказал, «Господь Бог, этот день для меня необычный. Что же все это означает? Если это местописание является твоим объяснением, тогда позволь мне снова прочитать его». Взяв Библию, он открыл ее наугад и прижал большим пальцем правой руки перевернувшиеся страницы. Священное Писание открылось на том же месте. Вот Я полагаю, в Сионе камень преткновения. В воскресенье вечером 30 декабря 1962 года Билл произнес проповедь, господа, не является ли это знамением конца. Рассказав своим прихожанам о том, как в видении он был захвачен в плеяду ангелов, он стал размышлять вслух. Было ли это видение каким-то образом связано с событиями, которые описываются в Откровении 10.1.7? В первой части 10 главы книги Откровения Иоанн увидел Христа в виде могучего ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Над его головой была радуга, его лицо ослепительно сияло, как солнце, а ноги его были похожи на столпы огненные. В одной руке он держал раскрытую книгу. Когда его ноги, те столпы огненные, коснулись земли, он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Иоанн тотчас же услышал семь громоподобных голосов, однако ему было запрещено писать то, что говорили те голоса. Затем Христос, ангел Завета, сказал – что, наконец, пришло время седьмому ангелу завершить раскрытие Тайны Божьей, по крайней мере, настолько, насколько Бог позволит своим пророкам увидеть. Билл сказал, «Я верю, что седьмой ангел из Откровений 10.7 является посланником седьмого периода церкви в Откровении 3.14. Эти оба места Писания относятся к одной и той же личности – К посланнику последнего церковного периода. Обратите внимание, какое у него послание — завершение всех тайн Божьих, которые записаны в этой книге Библии. Этот седьмой ангел берет все несвязанные концы, в которых не могли разобраться реформаторы и теологи, и он увязывает их воедино, завершая тем самым всю тайну Божью, по крайней мере настолько, насколько они написаны в этой книге. Затем Билл прочитал выдержки относительно Божьих тайн из примечаний доктора Скоуфилда в своей Библии в 13 главе Евангелия от Матфея. Почтенный Скоуфилд написал следующее, «Тайна в Писании — это истина, прежде сокрытая, а ныне открываемая Богом, но не утратившая при этом своей таинственности и элемента сверхъестественности, несмотря на данное откровение». Вот наиболее великие из божественных тайн. 1. Тайна Царства Небесного. 2. Тайна ослепления Израиля в этом веке. 3. Тайна восхищения, переселения святых при жизни в конце этого века. 4. Тайна новозаветной церкви как одного тела, составляемого евреями и язычниками. 5. Тайны церкви, как невесты Христа. 6. Тайна Христа, живущего в каждом верующем. 7. Тайна Бога, самого Христа, то есть Христа, как воплощенной полноты Божества телесно, в котором находится вся Божья премудрость для человека. 8. Тайна процессов, посредством которых в человеке восстанавливается его богоподобие. 9. Тайна беззакония. 10. Тайна Семи Звезд и 11. Тайна Вавилона В сущности, Билл согласился с этим перечнем тайн, однако ему показалось, что господин Скофилд перечислил не все тайны, поэтому он добавил следующее. 12. Тайна Семени Змея 13. Тайна Истинного Значения Благодати, которая не будет обращена в бесчестие 14. -е. Тайна Ада. Мучения в нем могут быть длительными и ужасными, но он не может быть вечным, потому что слово «вечный» значит «не имеющий начала и конца», а ад был создан и поэтому будет уничтожен. 15. -е. Тайна Крещения Святым Духом без ощущений, эмоций, когда Личность Христа совершает в вас те же дела, которые совершал Он. 16. -е. Тайна водного крещения. Тринитарианцы, троебожники, придерживающиеся крайних мнений, используют титулы Отца, Сына и Святого Духа, не понимая, что эти титулы реализуются в личности Господа Иисуса Христа. 17. -е. Тайна столпа огненного, возвращающегося в последнее время и раскрывающегося через посланника последнего церковного периода. 18. -е. «Семь тайн книги» в книге Откровения, запечатанные семью печатями. В оставшееся время этой проповеди Билл задавал вопросы, относящиеся к десятой главе книги Откровения. «Однажды события, описываемые в Откровении 10, осуществятся. Не теперь ли наступило время для этого? Похоже, что может быть так, но он не был уверен». Да как любой другой человек мог бы быть в этом уверен? Бог же истолковывает свое слово, приводя его в исполнение. Прежде чем определенное событие исполнится, люди могут всего лишь строить догадки о значении пророчества. Впоследствии легче увидеть, как это событие полностью соответствует библейскому пророчеству. В конце этой проповеди Билл сказал… Здесь сегодня сидят люди, которые стояли на берегах реки Огайо, когда тот голос проговорил мне. Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие. А что сделал Иоанн? Иоанн был тем, кто сказал, «Вот агнец Божий, который берет грех мира». Братья мои, наступил ли вновь этот час?» Я не говорю, что наступил, я не знаю, но я спрашиваю вас. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Будет ли это такой взрыв из того видения, которое совершит такие могущественные дела, что Церковь поймет тайны Божьи? Обратит ли это сердца детей назад к их отцам, как было изречено в Малахии 4? Господа, не является ли это знамением последнего времени? Я не знаю». Но, на мой взгляд, это очень соответствует Писанию. Я видел тех ангелов, и затем раздался удар, как гром, который потряс всю землю. Бог знает, что я говорю вам истину. Просто помните, что-то должно произойти. Позвольте мне сказать, то, что я еду на запад, не значит, что я оставляю эту скинию, Это церковь, которую Господь Бог дал мне. Здесь мой штаб. Я только иду послушной повелению, которое дано мне через видение. Мой сын Билли Поль останется моим секретарем. Мой офис будет прямо здесь, в этой церкви. С помощью Божьей я буду здесь, когда это закончится, и буду проповедовать семь печатей. И любые кассеты, что я буду делать или что-нибудь еще, будут сделаны прямо здесь, в этой церкви. И прямо здесь, насколько я знаю, то место, где я могу проповедовать с большей свободой, чем где-нибудь еще в мире, из-за группы людей здесь, которые верят мне. Так вот, я не знаю, что сулит будущее, но я знаю, в чьих руках будущее. И это главное».